Наталья Барабаш. Алмазная звезда императрицы. Встреча с отечественниками. Я думала, такие типажи уже давно вымерли, но на репетиции Гранд Отеля, одного из самых роскошных в Вене, перед нами стояли именно они. Компашка из старых анекдотов про богачей. Молодой спортивный мужчина с чёрным ежиком волос и открытым подбородком в мятых спортивных брюках что-то мычал девушке за стойкой и махал руками. Так он пытался донести до нее знания, что заранее зарезервировал номер. На одной руке у мужика болталась куртка от Гуччи, на другой — высоченная брюнетка модельной внешности с копной роскошных волос и надутыми губами. «Казалось, эти ищущие губы вот-вот сами на вас прыгнут». Рядом гордо озирала окрестности чопорная дама в больших очках. На ней все было в тон. Коричневая норковая шуба, бежевая сумочка, сапоги, перчатки. Дама хотела выглядеть по-европейски элегантной, но именно дотошная тщательность в подборе наряда сразу выдавала в ней чужака. За спинами скульптурной группы под названием «Бабло нечаянно нагрянет» воздвиглись два амбала. Вернее, один амбал — крепкий мужик с крабистыми руками и веселыми приметливыми глазами. Второй был поменьше, похудее, рыженький, с открытым деревенским лицом. Они прикрывали мужику спину и демонстрировали полное равнодушие к окружающей их роскоши. А роскошь била ключом. Над головами переливались хрустальные люстры. Вдоль широких мраморных лестниц стояли огромные вазы с нереальной красоты живыми цветами. Беломраморные колонны на шахматном полу напоминали античные дворцы. Так и казалось, что где-то рядом шумит древнегреческий пир. «Что у вас за проблема?» — наконец обратилась к мужику Машка. «Не было еще рядом с нами такой проблемы, куда бы моя подруга не сунула бы свой любопытный нос». Может, чтобы удовлетворить личное любопытство, она и стала в свое время журналистом, а потом и расследователем одной из ведущих газет Бардак! Повернулся мужик к Машке и, несмотря на болтающуюся рядом девицу, окинул ее быстрым, оценивающим взглядом. Так гурманы в ресторане, уже заказав блюдо, все еще просматривают меню. Машка была в расцвете своей 33-летней красоты, и мужик вздохнул. «Секретарша нам номера зарезервировала, а это...» — он кивнул на служащую. «Говорит, что меня у них в компьютере нет». «Как ваша фамилия?» — деловито поинтересовалась Машка, придвигаясь к рецепции. «Волобуев». Тут мы, любительницы театральных анекдотов, чуть не прыснули со смеху. «Посмотрите еще раз. У него первая буква В, не «Ф». — пояснила подруга девушки на английском языке. Немецкого мы не знали. И та вдруг присияла, засуетилась, протянула мужику анкеты. «Что тут надо писать?» — пробурчал он, уставившись на листок. Следующие 15 минут мы заполняли анкеты всей этой милой компашкой, включая двух охранников. Из анкет выяснилось, мужика с острым подбородком зовут Михаил, и ему 37 лет. Девица... Когда дело дошло до даты рождения, вырвала у Машки анкету и дальше корпела над ней сама. Коричневая дама оказалась матерью мужика 58 лет от роду, хотя и носила другую, более звучную фамилию Инна Львовна Каширская. Рыженький курносый охранник со странным именем Архип и недоделанной фамилией Хрущ был совсем молоденький, 26 лет. Ну вот. «Всё про нас узнали, а мы про вас ничего. Скажите хотя бы, в каком вы номере?» Попытался ухлестнуть замашкой грабистый амбал с модной щетиной на массивном подбородке, гена, которому вот-вот стукнет сороковник. Но его разведка боем успехом не увенчалась. «Такая у подруги карма. Она нравится бравым воякам, с которыми ей не о чем разговаривать». и красавцам-олигархам, с которыми ей, с ее языком-бритвой, лучше бы вообще рот не открывать. Мы горделиво прошествовали по сверкающему мрамором залу, зашли в зеркальный лифт и, как дуры, разулыбались своему отражению. Наш новогодний отдых в Вене начался. Вообще-то мы собирались поехать к морю, Это ведь так принято — встречать Новый год не под елкой, а под пальмой, а потом выходить в легких платьях с коктейлем в руках на пляж и танцевать у прибоя до утра. По крайней мере, так я себе представляла отдых двух симпатичных подруг, которым почему-то не везет с мужиками. Но тут у Машки нарисовалась блестящая возможность поехать в Вену, чтобы освещать конгресс пищевых промышленников. Мероприятие должно было состояться после Нового года, когда залы сильно дешевеют. Но организатор, как и встречающиеся на Машкином пути бизнесмены, за ней приударял. И доударялся до того, что разрешил ей заехать в отель на три дня раньше, да еще с подругой. А поскольку мне, как врачу-аллергологу, такой отдых не светил в принципе, платят нам сущие гроши, я быстренько поменяла мечту. Знаменитый новогодний концерт в золотом зале «Мьюзик Тот самый, который транслирует каждый год по телевидению 90 стран. Тот, где среди моря цветов лучшие музыканты мира играют венские вальсы и арии из оперет. Нет, я, конечно, знала, что билеты туда стоят от 2000 евро, и даже тех не достать. Ещё за год миллиардеры всего мира разыгрывают почетное право купить их в лотерею. Но я читала, что есть там такой загончик для нищебродов, в котором можно постоять всего за каких-нибудь 200 евро и посмотреть на эту роскошь, как кухаркины дети на барскую елку. Мы уже открыли дверь нашего номера, застыв на пороге от благородной красоты. Бело-золотые кровати, тяжелые зеленые шторы, как мимо нас бой в униформе прокатил тележку с пирамидой из пяти чемоданов. Дверь напротив нашей отворилась, и губастая брюнетка обиженно воскликнула. «Сколько можно ждать?» Мы поняли, что обречены на счастливое соседство. Время было позднее. Но даже не распаковав чемоданы, мы все таки выскочили на ночную улицу. Про Вену нам наговорили всякого. «Нет ничего скучнее, чем Новый год в Вене», — рассказывал Машке на работе Слава, завзятый путешественник. Туда надо ездить до Рождества, когда работают все уличные базарчики. На каждом углу наливают глинтвейн, там его называют «глювайн» и жарят сосиски. Но как только в день Рождества бьет 12 часов, карета превращается в тыкву. Все закрывается, даже большинство ресторанов. Улицы пустеют, и по ним бродят только передвижные отряды китайцев по 100 человек. Ну и погода ужасная, ветер и дождь. пока ничего из этих предсказаний не сбылось. В Вене падал мягкий белый снежок. Мимо нас цокали копытами лошади, везущие по прянично-красочным улочкам старинные фиакры с кучерами в высоких цилиндрах и глазеющими по сторонам седаками. А недалеко от отеля мы натолкнулись на женщин в бальных платьях и мужчин во фраках, столпившихся перед входом в роскошный дворец. В Вене начались балы. «Казалось, вокруг нас течет какое-то другое время». «По бокалу шампанского?» — спросила Машка, когда мы вернулись в отель после прогулки. Наверху работал лаунж-бар, мы зашли, огляделись. «О, девочки, давайте к нам!» — замахал сидящий за одним из столиков охранник Гена. Второй рыжий парень застенчиво молчал, моргая широко распахнутыми диковатыми глазами. Он здесь был явно не в своей тарелке. Меньше всего, приехав в Вену и попав в логово богачей, мы, две незамужние подруги, мечтали провести вечерок с российскими телохранителями. Но Гена уже подскочил к Машке и, весело заглядывая ей в глаза, пробасил: «Сейчас выпить принесу. Нам тут бесплатно». Машка замотала головой, огляделась. Все столики были заняты и совсем не молодыми миллионерами. За ними сидели пожилые пары, трогательно держась за руки. Между тем, Гена уже тащил четыре бокала с шампанским, хотя два стакана виски стояли у них на столе. «Почему вас поют бесплатно?» — удивилась Машка, когда мы все же уселись за их стол. «Боятся русских богатырей? Держитесь нас, девочки!» — хохотнул Гена, демонстрируя бугры мускулов под футболкой. Но потом все же добавил. «Здесь по ключу от люкса можно хоть весь вечер на халяву пить». «А у нас, как у охраны, есть дубликаты от хозяйского номера». «И кто у вас хозяин?» — поинтересовалась любопытная Машка. «Фиг знает, меня через агентство наняли. Повезло, да и охранять вроде надо будет не его. А кого? Тёлку. Какое-то там у неё зашибенное украшение. Забейте. Вас как зовут? Маша Елена? Лена? Ну, за знакомство». Но выпить за знакомство не удалось. В лаунж-бар зашел переодевшийся в костюм Михаил со своей девицей. Она была с немыслимым декольте. «Сиськи только что сделала», — хмыкнула Машка. Она заслуженно гордилась этой натуральной частью своего тела и не выносила обладательниц силиконовых подделок. Но охранники разговор не поддержали. Они оба как-то сжались, словно хотели слиться с обивкой кресел. Но и это им не удалось. Михаил их заметил и размашисто зашагал к нашему столику. «Вы чего тут? Мы... нас... девочки пригласили. Вы же сказали, понадобимся только утром», — Забормотал Геннадий. Девица смерила нас презрительным взглядом, но мы решили мужиков не сдавать. Хотели поболтать, так соскучились по русской речи, сладко пропела Машка, глядя на Михаила. «А вы откуда?» — оторопел он. «Из Москвы, уже пять часов вдали от родины». Михаил хмыкнул. В этот момент сидящие рядом с нами престарелые голубки вспорхнули и двинулись к выходу. Михаил и девица, ее звали Жанна, плюхнулись за соседний столик. «Хорошего вам вечера! Мы спать!» Тут же вскочил Гена, и они с насупленным архипом быстро ретировались. «Вы прямо как снотворная!» Повернулась к Михаилу Машка, только зашли, и охрану сразу сморила. «Неправда, не все со мной сразу засыпают, «Жанночка, подтверди», — игриво начал Михаил и, заметив недовольство в глазах спутницы, быстро заткнул его огромным меню. «Котик, закажи себе что-нибудь. А вы здесь на отдыхе?» — снова обратился он к Машке. «Лучше бы ему было не задевать эту минную растяжку». «Нет, мы здесь по работе. В Новый год журналисты работают без выходных», — заявила Машка. «Проверяем, кто из незадекларировавших доходы граждан отдыхает в дорогих отелях». Михаил все еще улыбался, но в его серых глазах вдруг появилась сталь. «Ладно, шучу. На конгресс промышленников приехали, а мы приехали отметить помолвку», напомнила о себе Жанна, косясь на мою подругу ревнивым огненным глазом. «Миша купил билеты». «И мы пойдем на новогодний концерт, который по телеку. Это такое чудо, да, Лапуля?» «Вот так всегда», — вздохнула я про себя. «Мечтаешь ты, а осуществляют мечту другие». Впрочем, оказалось, одинаково мечтают не все. «Ох уж эти женщины!» — картинно закатил глаза Михаил. «Им мало получить в подарок дорогую цацку. Надо еще, чтобы ее показали по всем телеящикам мира». Нормальные мужики первого января только к обеду глаза продерут и холодной рюмочкой водки освежаться, а мы в десять утра будем, как дураки, сидеть в филармонии и слушать вальсы-шмальсы. «Зайчик, я же просила тебя не ругаться», — капризно протянула девица. «Мы в Европе». Было видно, что в этой паре читает норовоучение именно она. «Ой, этот концерт — наша мечта». «Только билеты такие дорогие», — начала я, но Машка под столом пнула меня ногой. «В таком месте не говорят о том, что тебе не по карману». Вдруг лицо Жанны вытянулось, я оглянулась, в бар вошла мамаша Михаила. На этот раз она была во всем лиловом, даже на носу громоздились большие очки в лиловой оправе, сквозь которые сверкали умные любопытные глаза. Она была похожа на провинциальную учительницу, если бы ее сыграла в кино Мэрил Стрип. «Она что, так и будет везде за нами таскаться?» — прошипела девица у меня за спиной. Ответить Михаил не успел. Дама уже подходила к их столику, бесцеремонно уселась, кивнула нам с Машкой и строгим голосом сказала Жанне. «Слава богу, у тебя хватило ума не надеть ее сюда. Я уже боялась». «Мама», — прошипел Михаил, — «я сама решаю, что мне носить». Девица хотела по привычке поджать губы, но свеженакрашенные шины не поддались. «С тебя станется потерять украшение стоимостью в дом на лазурке». «Ты не умеешь ценить вещи». «Мои вещи! Ваш сын ее мне подарил!» — отчеканила Жанна и повернулась к Михаилу. Пойдем выпьем коктейлю стойки». Михаил сделал матери большие глаза и зашагал за избранницей к бару. «Мы уже решили покинуть поле битвы, как Инна Львовна повернулась к нам и сказала так, будто мы с ней только что прервали задушевную беседу. «Нет, ну и как вам?» «Вот скажите честно, разве она ему пара?» Я посмотрела на щебечущих устойки Михаила с Жанной и поняла, что ответить честно будет трудно. По мнению любого мужчины, девица выше его на голову с фигурой куклы Барби, с тончайшей талией, по коровье огромными бархатными глазами и роскошной гривой вьющихся волос — отличная пара. По крайней мере, даже самые стойкие старички в зале дружно повернулись в сторону Жанны, приоткрыв вставные челюсти. Но является ли она идеальной супругой с точки зрения будущей свекрови? «Как можно на такой жениться?» продолжила Инна Львовна. «Вот вы, люди взрослые». Тут Машка вздрогнула. «Согласитесь, в жены надо брать девушку надежную, любящую, серьезную, а не такую... певичку из бара. Посмотрите сами. О чем с ней разговаривать?» Я подумала. Мужчины редко выбирают жен для того, чтобы поговорить. Но Инна Львовна не могла с этим смириться. «Я ее спрашиваю, ты хоть что-то читаешь?» «Да», — говорит, «много читаю. В ВКонтакте, в Инстаграме». «Про принятие себя, про диеты, про то, как осознать свои истинные желания. Представляете?» «В наше время невесты перед свадьбой поваренную книгу читали». «Нет, конечно, пусть Миша женится, его выбор. Но если он останется без денег, эта фифа пробудет с ним ровно два часа, чтобы вещи собрать». «Миша может потерять свои деньги?» — заинтересовалась Машка. «Тьфу на вас!» — замахала дама. «Я это так, образно!» Когда рано волноваться. Сколько богатых мужчин прожили в счастливом убеждении, что молоденькие жены любят их за ум, мудрость и красоту. Тут уже я толкнула Машку в бок. Но, «Ну, конечно, ваш сын достоин самого лучшего», — исправилась Машка. «Чем он, кстати, занимается?» Дама мягко улыбнулась. «Разве поймешь что-то там в компьютере?» «Да, сейчас многие набивают себе состояние прямо на клавиатуре», вздохнула Машка и не удержалась. «Какое же украшение может стоить, как дом на лазурке?» Прямо заинтриговали. Инна зарумянилась от удовольствия. «О, это такая история мистическая! Роман можно писать!» Но потом быстро сдулась. Правда, Миша просил не рассказывать. Он совсем как ребенок, влюбился в эту дуру и сказал, что подарит ей такое, чего ни у кого нет. «Я ведь подарил, а теперь я боюсь, что Жанка или сама потеряет, или ее обворуют. Есть желающие, пришлось даже охрану нанять». «Да что это, что?» — с чисто журналистской настырностью добивалась своего Машка. «Не бойтесь, я умею хранить тайны». Я засмеялась неслышимым сатанинским смехом. Глаза Инны Львовны сверкнули. «Никому?» — заговорщически спросила она, наклоняясь над столиком. Было видно, что желание похвастаться сейчас разорвет ее изнутри. «Мама, тебе что заказать?» — не кстати крикнул от стойки Михаил. И лиловая дама опять передумала. «Потом, если разрешит, я вам даже покажу». «О, вы удивитесь!» Как думаешь, что это может быть? Не унималась любопытная Машка, когда мы уже добрались до своего номера и улеглись в белоперинные кровати. «Нет для нее худшие пытки, чем нераскрытая тайна». «Да какая разница, нас это не касается», — проворчала я, выключая светильник. И ошиблась. Глювайн и Сиси Первые, кого мы увидели утром в сверкающем банкетном зале за завтраком, были неразлучные охранники Гена и Архип. Они стояли у огромного стола с закусками, и с их тарелок свисали горы мяса, копченой рыбы и разнообразных колбас. После вчерашнего позорного бегства Архип застеснялся и сделал вид, будто не видит нас в упор, а Гена просиял радостной улыбкой. «Маша! Лена! Сюда! Здесь еще осталась икра!» И он практически вырвал мисочку из рук тщедушного сгорбленного старичка. «Гена, как тебя занесло в телохранители?» С любопытством выспрашивала Машка, когда мы, к моему удивлению, все же сели за их столик. Веселая энергия, которая так и била ключом из этого явно не глупого мужика, не очень вязалась с таким простоватым занятием. «Я осуществлял гуманитарную миссию в соседних регионах», — Гена притушил улыбку. «Ну, а как миссия закончилась, оказался не нужен. Друзья нашли работу. У нас своих не бросают. «И давно ты прикрываешь тела богатеньких?» «Недавно. Кстати, ночная смена у меня не занята». «Отлично. Разгружай вагоны». «А ты?» — кивнула Машка веснущитому архипу с распахнутыми глазами. «В первый раз поехал. Я из Люберец. Спортом занимался, и вот...» Застенчиво улыбнулся он. «Там у спортивных ребят два пути — криминалка и тюрьма или охрана. Он сделал правильный выбор». покровительственно похлопал Архипа по плечу Гена. «Два серьезных мужчины и охраняют одну побрякушку. Что же там такое?» Сделала Машка еще один заход. Только теперь я поняла, зачем она все же села к ним за столик. Гена тоже понял и прищурился. «Почему ты так интересуешься? Меня хозяин предупреждал, могут подъехать. Накатить там или попытаться подкупить». «Накатить я могу только виски», — хмыкнула Машка. И не родился еще мужик, которому бы я за что-то платила. Просто любопытно. Ну, сам не знаю, — пожал плечами Гена. — Какое-то украшение, в котором Жанка пойдет на Новый год и на концерт. Кому-то оно там шилом в жопе торчит. Ой, простите. Гена потянулся к третьему круассану. Как многие брутальные мужчины, он был большой сладкоежка. И вдруг лукаво подмигнул. «Маш, может быть, вечером по бокальчику?» «Сначала потренируйся по-пластунски уползать из бара при появлении хозяина. В прошлый раз вышло не очень», — усмехнулась Машка. Я в этот момент косила глазом на симпатичного незнакомца, усевшегося за соседний столик. Если честно, самое симпатичное в нем было то, что он пришел один, без жены и подруги. А так ничего особенного. Среднего роста, среднего телосложения, кореглазый, неяркий блондин. Правда, с хорошим вкусом. потому что он тоже на меня поглядывал. Я совсем уже решила попросить у него какую-нибудь соль, как Машка скомандовала. Все, хватит жрать, пора припасть к австрийским истокам». Пришлось ограничиться загадочной полуулыбкой в сторону незнакомца и рвануть вслед за Машкой навстречу с прекрасным. «Из прекрасного мы планировали напиться Глювайна и осмотреть дворец Хофбург, в котором жила Сиси, самая знаменитая и самая незаслуженно любимая императрица Европы». Машку очень увлекала ее история борьбы за вечную молодость. Это как надо бояться потерять красоту, чтобы питаться одними лепестками фиалок с соком от сырого бифштекса по три часа каждый день, расчесывать волосы, а спать в железной маске с куском мяса на лице. Судя по всему, Сиси первая открыла коллаген. Перед отъездом мы добросовестно посмотрели все три открыточно-слащавых фильма про Сиси с Роми Шнайдер. И кое-что почитали. В книгах история выходила не такая возвышенная. Непоседливая, романтичная девчонка, пишущая стихи в 16 лет, вышла замуж за весьма скучного австрийского императора. Тут же попала под тиранию свекрови и стала сбегать из дворца в путешествия. А нервишки у нее были так себе. В результате молодая красавица жила где угодно, только не с детьми и мужем. Она сама нашла Францию Иосифу любовницу и практически поручила актрисе Катарине Шират стать ее дублершей в супружеской постели. Пристрастилась к кокаину, которым тогда лечили от нервов, и после самоубийства сына Рудольфа в Майерлинге превратилась в наркоманку-социопатку, прячущую от людей свое прекрасное, но стареющее лицо. Так себе романтика. Но после того, как путешествующую инкогнито императрицу случайно убил в Женеве террорист, он просто не застал принца Филиппа, которого хотел грохнуть, и потому ткнул в сердце заточкой подвернувшейся Сиси. Началась ее посмертная вселенская слава. Теперь Сиси вместе с другим австрийским брендом Моцартом настырно пялилась на нас с магнитиков, кружек, конфет и открывашек всех сувенирных лавок. Глювай наливали сразу за углом в торговых палатках-теремках. И серебристый от мелких снежинок воздух весь пропах густым духом гвоздики, имбирных пряников, истекающих на решетках соком сосисок и жареных каштанов. Мы с Машкой взяли по нарядной красной кружке сапожку с горячим вином. двинулись ко дворцу в толпе таких же веселых выпивох, гуляющих по центральным улицам со своей тарой от одного винного ларька к другому и через три стакана глювайна наткнулись прямо на нашу компашку. Страшная тайна. Они стояли около ювелирного магазина в двух шагах от Хофбурга и все, даже Гена с Архипом, разглядывали в витрине манекен с красными волосами, в котором сверкали алмазные звезды, совсем как на знаменитом портрете императрицы Сиси. Симпатичная блондинка с огромными крыжовенными глазами что-то про них рассказывала. Мы уже было прошмыгнули мимо, как мать Михаила окликнула нас. «Девушки, вы тоже в Хоффбург, а это наш гид Катя». Я поняла, что индивидуальный гид для Инны Львовны был новеньким маркером успеха, и она стремилась им похвастаться, а также поделиться только что полученным знанием. «Представляете, именно здесь сделали вот эти знаменитые звезды для Сиси. С такой гордостью показала она нам на витрину, будто была мамой не только Михаила, но и австрийской императрицы. Гид Катя улыбнулась. «Да». Автор этих звезд Александр Кехерт, был личным ювелиром кайзера и поставщиком императорского двора. Именно ему Франц Иосиф в 1858 году заказал диадему из алмазных звезд как подарок Сиси на годовщину свадьбы. Но вечером его мать захотела посмотреть украшение, случайно выронила, и диадема рассыпалась. Кехерта ночью привезли во дворец, он вставил алмазы на место. Но Сиси сочла это дурным знаком и никогда не носила диадему, а разобрала ее на звезды. Их было двадцать семь. Кстати, ювелирный магазин по-прежнему носит имя Кехерта, принадлежит его наследникам, и они делают копии украшений императрицы. «Хотите зайти внутрь посмотреть?» «Нет. Зачем нам копии?» — поджала губы Инна Львовна. «Посмотрим Хофбурге на оригиналы». «Но там нет оригиналов», — мягко улыбнулась Катя. «После знаменитой кражи заколки с выставки во дворце Шенбрун в 1998 году звезды заменены на копии. Да и осталось их немного». «Куда же они делись?» — выглянула из-за гениного плеча Машка, которая обожала рассказы про кражи драгоценностей. «Большая загадка», — повернулась к ней Катя. Сиси завещала их своей весьма экстравагантной внучке Элизабет. Но когда та умерла в 1963 году, среди ее украшений звезд не нашли. Куда делись, до сих пор неизвестно. Инна Львовна при этих словах вскинула голову, заиграла глазами, толкнула Михаила, но тот только шикнул. «Мама, мы договорились». Я посмотрела на Машку и поняла, что нас озарила одна и та же мысль. Уж не продал ли кто-то этим лохам подделку под видом настоящей звезды Сиси? Инна Львовна неслышно вздохнула, скомандовала: "Ладно, пошли во дворец". И вдруг предложила: "Девочки, хотите с нами?" Жанна торопела, а Михаил вдруг радостно воскликнул: «Отличная идея! Я как раз займусь настоящим мужским делом. Выпью пиво с сосисками. А вы девочкиной компанией. Посмотрите, как жили императрицы. Идет? Жанна открыла было рот. По-моему, она тоже хотела пива, а не зрелищ. Тем более с нами в нагрузку. Но Михаил уже махнул рукой и растаял в толпе. «Если честно, я предпочла бы от общества милых соотечественниц уклониться. Но Машка тут же радостно закивала». «Спасибо, с удовольствием». Я поняла, что пока она не узнает все о драгоценности, за которую эти ненормальные заплатили, как за дом на лазурке, мы обречены на совместный отдых. Телохранители, как ни странно, за хозяином не двинулись, а остались прикрывать спины дамам. И чуть приотстав, я услышала, как Архип, стреляющий вокруг расширенными любопытными глазами, вдруг сказал Гене. «Вон тот парень в синей куртке». «Летел с нами, живет в нашем отеле. И сейчас смотри». Я оглянулась и увидела симпатичного незнакомца, которого приметила еще за завтраком. Он разглядывал мужские рубашки в витрине одного из бутиков. Я подумала, что в нашей встрече нет ничего удивительного. Здесь все ходят по одному и тому же маршруту. Очевидно, Гена так это и расценил, потому что скользнул по парню глазами и молча двинулся дальше. Проходя мимо, «Я понадеялась, что симпатичный сосед по столику хотя бы обернется в мою сторону. Как честный человек, после всех взглядов за завтраком он был просто обязан. Но незнакомец так и не оторвался от созерцания рубашек и мгновенно лишился звания симпатичного, впрочем, так об этом и не узнав». Замечательная экскурсия по замку Хоффбург с прекрасным гидом Катей произвела на Машку неизгладимое впечатление. Именно там она нашла свой самый ненавистный тип мужчины, а потом — свой идеал. Это оказался один и тот же человек — император Франц Иосиф. От вида его апартаментов мы пришли в ужас. Они были похожи на солдатский бивуак — крохотные комнатки с узкой кроватью, застеленной страшненьким одеялом, простые стол, стул. «Император был аскет», — рассказывала Катя. и страшный скряга, хотя являлся одним из самых богатых людей Европы. Он экономил на всем, носил брюки, рубашки и прочую одежду, пока она на нем не стлевала. Заставлял штопать носки, латать костюмы. Единственным предметом его одежды без заплаток были трусы, но они почти рассыпались в прах. А когда надевать все это император больше не мог, он устраивал аукционы, распродавал подданным застиранное белье и одежду, рваные ботинки, стершиеся зубные щетки и даже обмылки, а вырученные деньги пускал на зарплату слугам. Франц Иосиф ненавидел прогресс как таковой, потому категорически отказывался делать в своих комнатах туалет и ванну, Предпочитал ночной горшок и деревянную, уже всю в зазубринах, лохань, от которой у него были занозы. Все пятьдесят лет император носил одно и то же зимнее пальто, подаренное когда-то русским царем. И как Сиси не уговаривала купить новое, так и ходил в нем до самой смерти, хотя соболя внутри уже истлели. «Убила бы!» — прошипела Машка, которая считала мужскую жадность первым смертным грехом. А Жанна ехидно наклонилась к уху Инны Львовны. «Это вам никого не напоминает? Сколько я говорю Мише, купи себе хотя бы новые рубашки. А он зачем, если те еще не сносились?» Но тут мы зашли в покои сиси и остолбенели. Прекрасные шелковые обои, дорогая мебель, куча картин и безделушек. А главное — роскошнейшие наряды императрицы и сверкающие украшения на портретах. «Интересно, откуда жена брала деньги, если муж такой скряга?» — изумилась Машка. «От любовников», — сознанием дела пояснила Жанна. Но гид Катя улыбнулась. Два вида счетов император подписывал всегда не глядя, от жены Сиси и от любовницы Катарины. «Святой человек», — скрикнула Машка. Инна Львовна, поджав тонкие губы, в свою очередь ехидно шепнула Жанне. «А это тебе...» Никого не напоминает. Тут наша компашка замерла у знаменитого портрета Сиси с алмазными звездами в волосах. Сколько тогда стоила одна такая звезда? требовательно спросила Жанна у Кати. Никто не подсчитывал их раздельную стоимость, но та звезда, которую украли в Шенбруне, была оценена в несколько миллионов долларов. Значит, каждая звезда сегодня стоит столько же? прищурилась мама Михаила. Теоретически, да, если бы нашлась. Жанна и Инна Львовна, несмотря на взаимную неприязнь, заговорщически переглянулись. Чем укрепили наши с Машкой подозрения? Страшную тайну мы узнали, простите, в музейном туалете, куда зашли вместе с Жанной. «В твоих волосах такая звезда будет смотреться просто отлично», закинула удочку Машка, когда мы выстроились перед зеркалом, синхронно подкрашивая губы. Жанна, заглотив наживку, фыркнула. Не хуже, чем на ней. Где же твой жених раздобыл такой чудесный подарок? не унималась подруга. Неужели это не копия? Жанна сверкнула черным глазом. Копия? Я копии не ношу. Это настоящая звезда Сиси. -Си. Но как же! деланно удивилась Машка. Они ведь пропали. Не пропали, а валялись у одного из наших солдат. Они во время войны заняли виллу этой внучки, там жили. Но он и взял на память, думал стекляшки, а оказалось, настоящие бриллианты. Эксперты так сказали. Нет, Миша говно не купит. Но тогда это, наверное, собственность Австрии? С каких хренов? Аж взвелась Жанна, на миг потеряв всю томную гламурность, и тут же опомнилась. Там все ок. Миша как надо покупку оформил, только просил не распространяться. Какой-то чокнутый коллекционер за ней охотится. А тебе кто про звезду сказал? Машка хотела было ответить «ты только что». Но вместо этого загадочно пожала плечами. У меня свои источники. А я еще раз подивилась причудом природы. Создать такой прекрасный сосуд и забыть зажечь в нем искру разума. Стоит ли говорить, что, расставшись, наконец, с нашими спутницами, мы с Машкой весь остаток вечера протрындели про то, как легко новые русские поддаются на развод мошенников, торгующих поддельным антиквариатом. В баре гостиницы, куда мы по установившейся традиции заглянули перед сном, наши с Машкой ожидания не сбылись. Ни Михаила, ни противного незнакомца там не обнаружилось». А ведь я уже мечтала, как буду гордо игнорировать его весь вечер. «Интересно, бриллианты в звезде этой дурочки настоящие или тоже фальшак?» — хмыкнула Машка, когда мы, вернувшись в номер, укладывались в кровати. Я с тревогой отметила в ее словах ревнивую нотку. Не восприняла ли она слишком всерьез слова мамы Михаила, что ее сыну нужна умная, интеллигентная жена? Неожиданное предложение. Новый год мы с Машкой встретили на площади в центре Вены вместе с толпами народа, молча глядящими на залпы салюта над головами. Орать и свистеть вместе с боем часов начали только мы и несколько подростков у подножия скульптурной лошади со всадником. На нас тут же зашикали. Все остальные сосредоточенно наставили в небо телефоны и снимали видео. Я подумала, как правы психологи, утверждающие, что нынешнее поколение — это люди, отложенных впечатлений и эмоций. Они записывают все на гаджеты, надеясь оставить переживания на потом. Но никогда это потом не наступает. Наши недополученные удивления, ошеломления, радость так и оседают невостребованным грузом на дне электронной памяти. Нигде еще я не ощущала это так сильно, как здесь, стоя среди молчаливой массы людей с потухшими глазами и горящими экранами телефонов. Правда, чуть позже народ расслабился, начал выпивать и гомонить. Но все веселье шло лишь в самом центре около собора Штефана. Стоило свернуть на любую из боковых улиц, и там уже было пустынно и темно. Да и с площади все как-то быстро разбрелись. Так что мы с Машкой дёрнули по шампанскому из принесенных с собой маленьких бутылочек и отправились в номер спать. В конце концов, чем какой-то Новый год отличается от других полных веселья дней для двух обаятельных незамужних женщин? Если вы не поняли, то это был сарказм. Утром мы решили встать пораньше. Пора было приводить в действие план по проникновению на новогодний концерт в Золотом зале Венской филармонии. Он начинался в 11.15. Но Машка, мастер покупки срок билетов на шумные московские премьеры, решила, что уже в 10 мы должны занять стратегические позиции. «Будешь стоять у входа, а я на дальних рубежах», наставляла она меня еще вечером. Но ничего не понадобилось. Утром 1 января к нам в дверь постучали. И в номер просунулось зеленоватое лицо Михаила. «Девочки», — простонал он, — «Вы не могли бы к нам зайти». После чего глаза его округлились, дверь захлопнулась, и мы услышали тяжелый топот бегущих ног. «Что это было?» — спросила Машка, неизвестно кого. «Не знаю», — сказала я. «Наверное, у них что-то случилось. Может, с Жанной?» Мне показалось, в голосе подруги прозвучала надежда. Но когда через несколько минут мы постучали в их номер, дверь открыла именно Жанна. Она была в длинном нежно-изумрудном платье, чем-то напоминающем один из нарядов сиси в Хофбурге. Длинные черные волосы затейливо уложены, а в них сверкала алмазным блеском знаменитая звезда императрицы. Даже мы уставились на красоту, раскрыв рот. Жанна была ослепительна. Единственное, что портило ее красоту, брезгливое выражение лица. «Заходите», — прошипела она, не разжимая губ. Но когда мы зашли в парадную гостиную с розовыми диванами, ее желание дышать как можно реже стало понятным. В номере, мягко говоря, плохо пахло, а звук смываемой воды в унитазе объяснял причины запаха. «Михаил хочет что-то вам сказать», — процедила девица, быстро ретировавшись в спальню. Дверь ванной отворилась, и из нее почти выпал бледный Михаил. Вид у него был смущенный. «Девочки!» Начал он. «Тут такое дело. Мы должны были идти сегодня на концерт, ну, вы знаете. А вчера за новогодним столом в этом чёртовом морском ресторане подавали устриц. Мы с мамой их любим. Ну, в смысле, стараемся полюбить. А Жанна нет». «Я вам говорила, они воняют. А вы запах моря, запах моря!» Не удержалась и крикнула из спальни красотка. «Не знаю». «Михаил виновато пожал плечами. Может, желудки у нас к ним не привыкли. А может, и правда, плохие попались. Короче, мы с мамой теперь из этих заведений...» Кивнул он на туалет. «Отлучиться не можем. Пропадают два билета. Не хотите пойти с Жанной вместо нас?» «Я помню, вы говорили, что это ваша мечта». Мы с Машкой переглянулись. «У нас нет таких денег», — призналась Машка. «Даже продажным журналистам столько не платят, а уж честным». «Как вы могли подумать? Я не собираюсь брать с вас деньги, я вам их на Новый год. Ведь не будет же Жанна продавать билеты перед входом». «Не буду», — подала голос девица. «Я не для того сюда ехала». «Девочки», — взмолился Михаил, нервно переступая с ноги на ногу. «У меня очень мало времени. Соглашайтесь или... Простите...» Пискнул он, и молнией метнулся к заветной двери. «Мы согласны!» — прокричала ему вслед Машка. «Тогда выходим через полчаса, я хочу погулять по фойе», — выглянула из спальни Жанна. Мы выскочили из номера, жадно глотая коридорный воздух. «Надо зайти к Инне Львовне, а вдруг ей нужна помощь», — вздохнула я, вспомнив клятву Гиппократа. «Инна Львовна открыла нам не сразу». Вид у нее был измученный под глазами синие круги. Она взяла мои таблетки, которые я предусмотрительно захватила, но внутрь нас не позвала. «Это меня Лилька сглазила, подруга моя», — проговорила она белыми губами. Все завидовала, что нас по телевизору на весь мир покажет. «Извините, мне нужно...» «Повеселитесь там за меня». Так и случилось, что через полчаса мы с Машкой, одетые в лучшее, что у нас было... Девица смерила это лучшее недовольным взглядом. Уже шагали в сторону Венской филармонии. Сзади пыхтел Геннадий. «А где Архип?» — обернулась я. «Остался с хозяевами». «Там Инне-Львовне что-то совсем поплохело. Надо врача вызывать, лекарств принести». Вот траванулись бедолаги. «Бедолаги? Весь Новый год просрали из-за своей дурости?» — пробурчала Жанна. Новогодний концерт Перед входом в филармонию уже толпились странно выглядевшие для раннего утра счастливцы. Женщины в длинных шубах, мужчины в распахнутых кашемировых пальто, под которыми чернели парадные костюмы. Вдруг откуда-то сбоку вынырнул мужик, загримированный под Моцарта. Так одеваются все венские театральные жучки, будто великий композитор был еще и главой билетных спекулянтов. Он затараторил. «Русский, русский, билет надо?» Жанна с негодованием отвернулась. Ее оскорбило, как быстро в ней признали россиянку. А любопытная Машка спросила, «Сколько?» «Девять тысяч евро, портер!» Наклонился к ее уху Моцарт. «За столько я сама тебе билет продам!» Расмеялась подруга. Мы уже подошли ко входу, перед которым толпилась небольшая очередь. А Вдруг я оглянулась, словно почувствовав чей-то взгляд, и увидела странное. Рядом с хитрованистым Моцартом стоял наш сосед по отелю, тот самый, что на меня смотрел. Они о чем то потолковали, очевидно торговались, и двинулись в сторонку. При этом сосед раза два оглянулся и тревожно посмотрел прямо на нашу компашку. «Нет, я, конечно, никогда не страдала от заниженной самооценки, но тут пришлось признать, вряд ли влюбленный кавалер заплатит тысяч евро за счастье посидеть со мной в одном концертном зале». «Гена!» — окликнула я нашего охранника. «Посмотри! Вон наш сосед по отелю билет покупает, которого мы у магазина видели. Интересно, зачем?» Гена оглянулся, но парень с Моцартом уже скрылись в районе касс. «Мало ли», — пожал плечами телохранитель, «может, музыку любит». В любовь одинокого мужчины к полькам и вальсам за такое бабло я верила слабо. А вдруг не так уж и не прав был Архип. «Ты же пойдешь с нами?» — обеспокоенно спросила я у Гены. «Ещё чего», — фыркнула Жанна, «чтобы меня с ним сфоткали или показали по телеку, а подруги решили, что он и есть мой жених. Подождет у входа». «Надеюсь, тут в филармониях не воруют?» Ответить я не успела. Мы уже подошли к служителю, проверяющему билеты. Гена только сказал Жанне. «Вы же помните, что Михаил Дмитриевич велел мне после концерта вас забрать? Дождитесь, я поднимусь к вам в ложу». «Ладно», — отмахнулась Жанна. А Гена, сделав шаг назад, наклонился к Машке. «Вас, девочки, тоже могу поохранять». «По принципу «кто что охраняет, тот то и имеет»?» грубовато пошутила Машка, и мы шмыгнули внутрь. «Что вам сказать?» «Никогда еще я не видела такого количества жемчуга, обмотанного вокруг дамских шей. Такого бриллиантового блеска ожерелий, кулонов, сережек на солидных матронах в дорогущих нарядах. Такого количества персней и каких-то золотых значков на пиджаках и фраках мужчин». Это был парад роскоши и богатства. Лично я в своем платье от Макс Мара с тоненькой цепочкой на груди почувствовала себя золушкой, которой перед балом не приехала фея. Но когда в очереди в гардероб, о, какие шиншиловые накидки сдавали туда дамы, попыталась сказать об этом Машке, та только хмыкнула. «Лучше представляй себя женой Абрамовича. Самые богатые могут себе позволить ходить в чем вздумается». Утешало одно. На нас с Машкой никто не смотрел. Зато высоченная Жанна, похожая на Сиси, вызывала восхищенные взгляды пожилых миллионеров и убийственные их жён. «Встретимся в ложе», — буркнула нам красавица и царственно взошла по лестнице, украшенной цветами. Золотой зал филармонии потряс меня тем, что был в три раза меньше, чем я ожидала. По телевизору он казался огромным, а в жизни напоминал чудной красоты золотую шкатулку, украшенную цветами. Наша ложа располагалась почти прямо у сцены. Здесь уже сидели две разряженные пожилые пары — китайцы и англичане. Но три кресла в первом ряду были свободны, и я в своем золушкином платье прямо кожей почувствовал раздражение дам, так несправедливо оказавшихся за нашими спинами. Жанна пришла перед самым началом — Очевидно, вертелась в фойе перед телекамерами. Дальше началась чистая радость. Дирижер взмахнул палочкой, и чудесная золотая шкатулка ожила. Светлые мелодии праздничным потоком хлынули в зал, так что мы сразу унеслись куда-то на волнах прекрасного голубого Дуная, погрузились в сказки Венского леса. Впрочем, что описывать, вы наверняка, хоть краем глаза, довидели новогоднюю трансляцию этого концерта. Самое интересное и самое ужасное началось позже. Никогда, никогда в жизни я бы не подумала, что увижу такое. Элитная публика только закончила восторженно аплодировать под традиционный марш Родецкого. Оркестр окончательно откланялся, но зрители не уходили. Более того, они из центра портера почему-то резко двинулись к боковым ложам, балконам, самой сцене, и вдруг начали выдирать из украшающих зал букетов цветы. Я остолбенела. В этот момент снизу к нашей ложе подбежали сразу двое мужчин в черных фраках. И, подскакивая, стали выдирать розы прямо у нас из-под носа. Сидевшие сзади китайцы и англичане тоже поднялись, протиснулись вперед и принялись азартно выхватывать цветы с нашей стороны, пока не надергали себе приличные букеты, после чего, кивнув нам, откланялись. «Нет, я, конечно, читала, что здесь принято брать несколько цветочков на память о концерте. Но что это выглядит так? Пойдем скорее к сцене. Я должна это заснять», — скомандовала мне Машка и обернулась к Жанне. «Ты с нами?» «Я тут посижу», — поджала губы красотка. Она привыкла, что букеты ей дарили в готовом виде. Мы спустились в портер, где к этому времени разгоралась настоящая битва. Дамы в бриллиантах ценой с добрый особняк решительно выхватывали друг у друга лилии по 2 евро за штуку. Перед корзинами на сцене началась давка, как при раздаче бесплатных подарков в супермаркете. Чем меньше оставалось цветов, тем активнее действовали мужчины-добытчики. Один молодой смельчак даже стал карабкаться по увитому розами органу. Второй седовласый кавалер, что есть силы, тянул неподдающийся гладиолус из чудом уцелевшей композиции. Наконец дернул изо всей силы и, с изумлением, уставился на черные клубни. Цветок, оказывается, рос в горшке. Через 15 минут все было кончено. Зал напоминал дом после ограбления. «Господи», — подумала я, — «почему слово «даром» обладает таким поражающим действием даже на самых богатых? Или они потому и стали богатыми, что у них особенно развит хватательный инстинкт?» Зато Машка была счастлива. «Вот это видео!» — торжествовала она. «Битва миллионеров за бесплатные цветы». «Пожалуй, я с ним на Ютьюбе на весь мир прославлюсь». Подруга ошиблась лишь в одном. На весь мир она прославилась совсем по другому поводу. Преступление века. Мы огляделись. Зал быстро пустел. Жанна так и сидела в ложе и, похоже, даже задремала, уткнувшись в бархатные перила. «Наверное, вчера перебрала шампанского», — хмыкнула Машка. Пойдем разбудим». «Куда, интересно, подевался Гена?» «Жанна!» — звала она, — когда мы зашли в ложу. «Просыпайся, пора домой». Жанна не шевельнулась. Я посмотрела на нее внимательней, и противный холодок сковал мне живот, верный признак надвигающегося трындеца. В волосах Жанны не было алмазной звезды. Я бросилась к красотке, рывком повернула ее к себе. Глаза Жанны были закрыты, пульс не прощупывался. В этот момент в ложе заскочил Геннадий, красный и запыхавшийся. «Еле нашел, начал бубнить он с порога. «Сказали, ложа двенадцать левая, а оказалось, ложа вторая про...» Он осекся, наконец оценив увиденное. Скакнул к нам, отшвырнул мою руку, профессионально схватил Жанну за шею в поисках пульса, выкатил глаза и заорал. «Что? Что случилось?» «Маша, быстро, ищи дежурных, тут должен быть врач, хотя...» «Вызывай полицию, Жанна мертва, звезду украли!» Не отвечая, скомандовала я. «Может, массаж сердца? Дыхание рот в рот?» — с надеждой спросил Геннадий. Я покачала головой. Поздно. А Машка уже свесилась прямо с ложи, увидев в портере человека в униформе. «Скорей! Тут женщину убили! Врача! И вызовите сюда полицейских!» — закричала она по-английски. Несколько замешкавшихся зрителей замерли на месте, а потом стали подтягиваться к нашему балкону на дополнительное бесплатное представление. Я в это время пыталась понять, что произошло. Никаких следов на теле красавицы не было. Инсульт? Тромбоэмболия? Но куда тогда делась заколка? Может, ее проткнули заточкой, как сиси? «Посмотри под платьем», — в ужасе прошептала Машка, отвернувшись к стене, — она не выносила вида мертвых тел но жанну убили не заточкой на ее плече я увидела маленькую каплю крови на месте укола это хоть что-то объясняло скорее всего кто-то подошел сзади и вел ей сильный нервно паралитический яд он подействовал мгновенно нет ну как так то растерянно прочитал геннадий вдруг разом потеряв весь свой победный напор «Ведь совсем немного опоздал. Что я Михаилу Дмитриевичу скажу?» Тут к нам, наконец, заскочили молодой врач с чемоданчиком и солидный мужчина, очевидно, из администрации филармонии. Следом за ними ввалились двое рослых, мускулистых полицейских, дежуривших в фойе, а следом в ложу просочилось несколько возбужденных ребят с телекамерами на плечах. Сегодня их поцеловал в макушку бог журналистской удачи. Даже я понимала, что убийство на знаменитом новогоднем концерте войдет в мировой топ новостей». Полицейские попытались прогнать операторов, но парни упорно высовывали камеры из-за их спин. «Мы спустились в портер, а когда вернулись, нашли нашу знакомую мертвой». Обычно бойкая Машка говорила на английском так медленно, будто не могла подобрать слов, хотя язык знала блестяще. Просто она сама не могла поверить. Вот всего несколько минут назад мы болтали с Жанной, а теперь... еще у нее украли алмазную звезду. «Какую звезду?» — сурово переспросил полицейский, совсем молоденький высокий блондин с холодными голубыми глазами. «Заколку для волос, как у Сиси». Жанна и ее муж были уверены, что это настоящая звезда вашей императрицы. Говорят, за ней охотился какой-то коллекционер. Сказать, что слова Машки произвели эффект бомбы, значит недооценить масштаб беды. Полицейские уставились на нас в остолбенении, а журналисты начали кричать из-за спины. «Кто она? Откуда взяла звезду Сиси? Вы видели, кто ее убил?» «Сколько раз в ближайшие часы нам еще предстоит отвечать на эти вопросы?» Машка все же сказала на телекамеры несколько слов из чувства журналистского братства. Вспомнила, как сама также выкрикивала вопросы из-за чьих-то спин. А я смотрела на все в каком-то тумане, будто сознание, обидевшись, отделилось от тела и поглядывало на происходящее со стороны. Вот местный врач рядом с телом Жанны разводит руками. Ничего сделать нельзя. Вот в ложу входят еще двое полицейских, постарше, очевидно, из местного убойного отдела. Отдают распоряжение, и зеваки, толпящиеся в портере, послушно идут к выходу. Нас выводят из ложи, у дверей тут же встает охрана. Это теперь место преступления. Да блин, приобщились к прекрасному». Зло шепнула мне Машка уже в полицейской машине. Я вздохнула. Кто ж знал, что сказки «Венского леса» окажутся ужастиком. После допроса Остаток первого новогоднего дня мы провели в полицейском участке. В какой-то момент расспросов, уже больше похожих на допрос, мне даже захотелось вызвать адвоката. «Хорошо, что поднаторевшая в расследовании Машка сразу же предложила полицейским нас обыскать во избежании ненужных подозрений. На месте полицейских я бы и сама отнеслась к нашей истории с недоверием. Случайные соседи по отелю подарили незнакомым девицам билеты на концерт за несколько тысяч евро. Рассказали, какое дорогущее украшение наденет их спутница, а потом эти девицы обнаруживают свою соседку убитой». Мой сбивчивый рассказ про незнакомца из отеля, все время попадающегося на нашем пути, ситуацию только усугубил. Краснолицый здоровяк-следователь просканировал меня жестким взглядом и угрюмо спросил, что именно в поведении мужчины показалось вам подозрительным. Увы. Вменить странному типу мне было нечего. Оставалось надеяться, что остальные участники событий — Геннадий, Иван Львович, несчастный Михаил и Архип — хотя бы подтвердят наш рассказ. Когда мы с Машкой наконец встретились в коридоре, допрашивали нас по отдельности, то бросились друг другу в объятия. «Я уже думала, на меня прямо сейчас наденут наручники», — пожаловалась я. «Подожди, может, все еще впереди?» — заметила подруга. Нас обеих полицейские попросили не покидать страну в течение ближайших трех дней. На улице уже стемнело. В Вене солнце зимой скрывается даже раньше, чем в Москве. Украшенный гирляндами ринг, аналог московского бульварного кольца, был почти пуст. Даже погода испортилась, дул противный ветерок, прохватывающий сквознячком до костей, так что редкие туристы передвигались по улице бодрой трусцой, А возница Фиакра зябко ежился, напрасно выглядывая седаков. «Хочу напиться и забыться», — пробурчала Машка, когда мы подходили к отелю. Но забыться не удалось. Когда мы зашли внутрь, служащие на рецепции и несколько постояльцев уставились на нас, так будто мы по дороге превратились в каннибала-лектора. Даже бой, тащивший тяжеленную тележку с чемоданами по коридору на нашем этаже, притормозил и с распахнутыми глазами смотрел, как мы открываем дверь. Причина нашей популярности стала ясна, как только мы вошли в номер. Машка, даже не скинув куртку, бросилась к пульту от телевизора, нажала кнопку и увидела на экране свое опрокинутое лицо. По всем новостям гоняли сюжет, где из-за спин полицейских была видна лежащая головой на бортике Жанна, «Моя перекошенная физиономия» и «Вещающая Машка», Геннадий тоже стал телезвездой. Вернее, телезвездой стал его затылок. При виде камер охранник профессионально уворачивался. «Маша, выключи! Не могу на это смотреть!» — простонала я. «Переодевайся и пойдем в бар». Но Машка неожиданно сурово покачала головой. «Нет, Ленка. Какая-то сволочь убила Жанну прямо под нашим носом. Превратила нас в подозреваемых. А я такая просто умоюсь!» «Не на тех нарвались, я этого гада найду!» И милосердно добавила, «Будем пить виски из мини-бара». Я достала две бутылочки, плеснула янтарный напиток в стакан. Мы плюхнулись на кровати, и подруга застыла, глядя в одну точку. Так она всегда делает, когда пытается что-то вычислить. «Кого ты подозреваешь?» — наконец не выдержала я. «Незнакомец, покупавший билеты на новогодний концерт, все не шел у меня из головы». Но Машка неожиданно сказала: "Выходит, звезда была настоящая, если из-за нее убили". Будто по заказу в этот момент на экране телевизора появилось фото какого-то особняка, и диктор BBC начал рассказывать, что именно здесь до самой смерти жила внучка Сиси Элизабет, которая унаследовала большую часть алмазных звезд, кроме тех, которые императрица раздарила Фрейлином. Сейчас я ее погуглю. Забормотала Машка, достав из тумбочки айпад. Через несколько минут мы с удивлением поняли, что история, рассказанная Жанной, совсем не так фантастична, как нам казалось. Внучка с причудами. Внучка императрицы Элизабет, как и ее бабушка, вышла замуж неудачно. Высокородный муж был красив, но в мужчинах это качество быстро приедается. А ничем другим он похвастаться не мог. Импульсивная Элизабет заскучала, увлеклась политикой, пошла в социалистки и встретила симпатичного, умного крестьянского сына Леопольда Пецнека. Тот пробился в люди, стал известным политиком и директором гимназии. Вот к нему эрцгерцогиня избежала, к ужасу венценосной родни. Муж развод долго не давал, пытался отнять детей. Но тут вступились революционные рабочие, стали перед домом товарища по партии стеной, детей увести не дали, и все как-то утряслось. Элизабет, которой социалистические идеи ничуть не мешали купаться в роскоши и всласть третировать прислугу, превратила свою виллу в маленький дворец. Жила с директором гимназии, который в отличие от нее был аскетом и обставлял свою комнату только книжными полками, счастливо Но тут началась Вторая мировая война. Фашисты отправили социалиста Леопольда в концлагерь. А когда в 1945 году советские войска вступили в Вену, сын Леопольда от первого брака приехал за мачехой и предложил пожить пока у него. Мало ли как в Красной армии относятся к потомкам Габсбургов. «Я сама социалистка!» — вскричала эрцгерцогиня. «Я красных не боюсь! Пусть расстреливают!» Расстреливать ее никто не стал, но вот из виллы выселили, даже не дав собрать вещи. Уж очень громко она скандалила. Элизабет поселилась в соседнем монастыре и ютилась там, пока Леопольд не вернулся. Он чудом выжил. В 1948 году эта удивительная пара наконец официально поженилась, а в 1954 году власти Австрии вернули Элизабет виллу. В последнее время Там квартировали уже французские солдаты. Естественно, после возвращения хозяева многого не досчитались, драгоценностей, ковров, мебели. Пришлось Элизабет заново обставлять дом. Благо, основные ценности гавсбургов она спрятала еще в начале войны. Умерла Элизабет в 1963 году после тяжелого инсульта. И завещание взбалмашной Эрцгерцогини было таким же эксцентричным, как вся ее жизнь. На надгробном памятнике она велела ничего не писать, даже свое имя. Нечего всяким прохожим на него глазеть. Все имущество, кроме дома, завещало не детям, а австрийским музеям. С обязательным условием, до того, как музеи все вывезут, детям вход в дом запрещен. Две недели адвокаты описывали ценности, тянувшие на многие миллионы. Но вот знаменитых звезд... Так и не нашли. Бриллиантовые заколки таинственно исчезли без следа. «Офигеть!» — воскликнула Машка, прочитав эту историю. «Неужели, правда, кто-то из наших солдат взял заколки на память? И они пролежали десятилетия в каком-нибудь деревенском сундучке. Странно, что сейчас они вдруг нашлись», — сказала я. «Такое бывает. Но тут вообще все странно». Какое-то идиотское преступление. Что-то мне в нем не нравится. Может быть, то, что убили Жанну? Не выдержала я. Иногда Машка болтает такие глупости. Да, точно. Зачем убивать Жанну? На виду у всего мира, рискуя, что тебя увидят соседи по ложе, снимет на телефон кто-то из зрителей. Если это был Гена... Кто? Ты подозреваешь Гену? А кого еще? Совершенно ясно, что это сделал кто-то из ближнего круга. Кто знал про звезду? про то, что Жанна пойдет в ней на концерт. Таких четверо — Гена, Архип, Инна Львовна и Михаил. Теоретически, возможен такой незнакомец или кто-то другой на роль чокнутого коллекционера. Но тогда он должен быть в сговоре с кем-то из этой четверки. Михаилу убивать невесту и красть свою же звезду — глупо. Мамашку, конечно, заподозрить проще всего — Жанну она не любила, свадьбы не хотела, но тут своя засада. Инна Львовна не производит впечатления идиотки. В смысле, надо быть идиоткой, чтобы решить избавиться от невесты сына и рассказывать первым встречным, как ты ее ненавидишь. Задумала кого-то убить, ходи, молчив тряпочку, налила бы ей яду за новогодним ужином. Все бы решили, что будущая невестка тоже съела несвежих устриц. Ну и от унитазов мама с Михаилом реально не могли отойти, такое не подделаешь. Машка сморщила нос. Остаются Гена и Архип. Архип молодой, горячий, но дурной. А тут нужна голова. Спланировать, пробраться в ложу, уйти незамеченным. Кроме того, Архип был в отеле, а Гена — в филармонии. Говорит, перепутал номер ложи. Но он вполне мог туда зайти, как только мы ушли, уколоть Жанну, забрать звезду, а потом изображать запыхавшегося растяпу. «Вот подлец!» «А делал вид, что за тобой ухаживает?» «Точно, это он!» «Меня пробрала внутренняя дрожь, когда я представила, что мы не только нашли труп, но и все это время общались с убийцей». «Да нет, не точно!» У Гены была куча возможностей спереть звезду без всякого шума, вытащить из сейфа в отеле, они там все игрушечные, долбануть чем-нибудь Жанку в том же новогоднем ресторане или вообще подменить тихонько звезду, как вор, который стащил заколку Сиси с выставки во дворце Шенбрун. Вот это было идеальное преступление. Полиция только через неделю расчухала, что звезду вообще украли. «Это как?» — удивилась я. «Да чистое кино». Этот мужик купил копию заколки прямо в сувенирном магазине дворца. Ночью с легкого самолета спрыгнул на парашюте на крышу Шенбруна. Пролез в открытое окошко на чердак, спустился в выставочный зал, отключил сигнализацию и мгновенно подменил звезду на сувенирку, так что датчик веса не успел сработать. Целую неделю после этого зрители как идиоты любовались на подделку. Ее обнаружили только когда сворачивали выставку, а вора случайно нашли через несколько лет, когда взяли на грабеже банка. Он тут же признался, что звезда у него, и договорился, что ее вернет, если ему скостят срок. «А это не байки?» — не поверила я. «Что-то такое я уже видела в сериалах». В этот момент на телеэкране появилось фото сурового мужчины, и диктор быстро затараторил. Предыдущую кражу звезды CC совершил в 1998 году канадец Джеральд Бланшер, который попался только в 2007 году. Заключил удачную сделку со следствием и сейчас вместо пожизненного заключения работает консультантом по безопасности. «Я поняла, что кино и жизнь сегодня вовсю копируют друг друга». «Что теперь будем делать?» — спросила Умашки. «Поговорим с Инной Львовной. Вряд ли она убита горем и рыдает у себя в номере. Возьми каких-нибудь успокоительных таблеток. Скажем, что это визит милосердия». Через несколько минут мы уже стучали в ее дверь. Разговор с неудавшейся свекровью. «Войдите», — ответила Инна Львовна тусклым голосом. Она и вправду не рыдала. Сидела в зеленом под цвет лица халате, на роскошном диване и таращилась в телеэкран, где шли те же новости на немецком языке. Первым делом спросила, «Где здесь русский канал, не знаете?» Машка покачала головой и начала свою песню. «Мы пришли выразить вам сочувствие. Лена принесла успокоительное. Да ладно», — махнула рукой Инна Львовна. «Не нужно мне никакого сочувствия». «И таблеток не нужно». «Мне, конечно, эту дуру жаль, но девица была никчемная, А про звезду я Мише так и говорила — украдут. Вы сами-то не видели, кто ее взял?» Инна Львовна вдруг смерила нас подозрительным взглядом. «Нет», — твердо сказала Машка, и даже специально попросила полицейских нас обыскать. «Да я не в том смысле. Может, заметили кого?» «Кто-то рядом вертелся», — продолжала испытывающе вглядываться в нас Инна Львовна. Видно было, что пропажа драгоценностей занимает ее куда больше, чем убийство. На концерте был один из постояльцев нашего отеля. Мы видели его прежде, когда стояли все вместе у ювелирного магазина, Начала я гнуть свою линию. «Как он выглядел?» — вскинулась мать Михаила. «Такой блондинистый и довольно невзрачный. Лет. Сколько ему лет?» «Сорок-сорок пять. Нет», — выдохнула Инна Львовна. «Не тот». Тому около семидесяти. Мог, конечно, кого-то послать. «Кто тот?» Тут же вскинулась Машка. Но хозяйка номера вдруг неохотно прищурилась. «А вы зачем, девушки, ко мне пришли? Что вам на самом деле нужно?» «Найти убийцу», — просто ответила подруга. «У меня его нет». Инна Львовна с усмешкой заглянула под кровать. И посерьезнела. «Вам-то это зачем?» «Мы были рядом с Жанной». Кто-то этим воспользовался, чтобы нас подставить. Я не очень верю, что австрийская полиция распутает это дело. Еще отлучат нас от Шенгена. Нет уж. Вы женщина умная, наблюдательная. Расскажите, что знаете. Может, я вам тоже помогу?» Мать Михаила на секунду застыла, как будто что-то решая. «Мы ведь даже не верили, что звезда настоящая. Неужели это правда?» Подцепила Машка ее на крючок. «Конечно, настоящая». — обиделась Инна Львовна. — Что за глупости? Стали бы мы охрану для подделки нанимать. — Когда же она у вас оказалась? — Инна Львовна вздохнула. Кивнула на кресло рядом с диваном. — Ладно, садитесь. Хотите виски? Мне нельзя. Я сегодня только вот это пью. Кивнула она на стакан с пакетиком травяного чая и графин с водой. — А вам после всего в самый раз. Я вожделенно погладила взглядом пузатую бутылку с плещущимся в ней расплавленным янтарем, Но Машка сурово заметила. «Спасибо, мы на ночь не пьем, Диета!» Я замерла в изумлении. Машка и диета — две вещи несовместимые. Никогда я еще не видела, чтобы в человека влезало столько еды и питья безо всякого вреда для фигуры. Но Инна Львовна только пожала плечами и начала рассказ. Обретение звезды Когда-то у нас была дача в Тверской области, в деревне. Миша в детстве дружил с соседским мальчишкой Пашкой. На великах вместе гоняли, на речку бегали. Потом мой муж умер, сын вырос, мы дом продали. А Пашка иногда Мише звонил. В основном денег просил. Он в строительной бригаде работал, начал прикладываться к бутылке, но и в деревне потихоньку, а тут позвонил сыну, говорит, «Хочу посоветоваться». Разбирал чердак, от деда ерунда какая-то осталась. еще с войны. Может, посмотришь, вдруг что стоящее?» «А я помню». Этот дед, как водочки выпьет, начинал хвастать, что в конце войны в настоящем дворце в Вене жил, принцессу австрийскую видел и даже на ее кровати как-то спал. Фотографию показывал, как он в 1945 году на ступеньках перед шикарной вилой стоит. Но Миша и поехал. нашел гармошку старую, портсигар и потертую большую коробочку с заколкой. Заколку привез мне показать. Я глянула. Господи боже, это же бриллианты! Одна была заколка? быстро спросила Машка. Миша привез одну, а сколько всего было, кто знает. Может, Пашка по пьянке другие кому-то загнал. Короче, вышли мы через знакомых на антиквара, специалиста по Австрии и Германии. Тот, как увидел, аж затрясся. Звезда Сиси, -Си, звезда Сиси. -Си! Потом, правда, долго проверял, клеймо сличал, позвал второго эксперта для верности, и все подтвердилось. Я еще подумала, вот повезло нашему Пашке-алкоголику. Тут Инна Львовна обвела нас взглядом мудрые училки и изрекла банальности. Но жизнь, девочки, непредсказуема. Миша решил сам купить «Звезду», хотя я предупреждала. Антиквар позвонил какому-то своему клиенту, Тот примчался. Говорит, я коллекционер, собираю все, что связано с императрицей Элизабет. А у самого лицо такое, неинтеллигентное, и человек неприличный, сразу видно. Предложил Мише и антиквару отступные, чтобы звезду у Пашки купить по дешевке, Мол, все равно тот деньги пропьёт. Сын, конечно, не согласился. У нас в семье так не делают. Инна Львовна поджала бледные губы, она явно относилась к тем людям, что с юности обрамляют картину своей жизни в жесткие рамки приличия. Миша составил договор, поехал с Пашкой в банк, открыл ему счет, положил деньги. Не миллион, конечно, но сумму солидную. А часть Пашка наличкой попросил. Купил тут же дурачок на радостях ящик водки, ну и сгорел. В прямом смысле слова. Напился, сигарету не потушил, дом вспыхнул. Пожарные приехали, да поздно. Вот такое везение. Коллекционер этот начал требовать, чтобы Миша продал ему звезду. Угрожал. Сначала сам, потом кто-то звонил, потом и охрану наняли. Как он угрожал? Прямо убийством? Придвинулась к Ирине Львовне Машка и со свойственной ей легкостью опрокинула локтем стакан с остатками чая. «Ой, извините, сейчас я все вытру!» — кинулась она в туалет. Инна Львовна смутилась, приподнялась. «Не надо, я сама. Там запах!» И вдруг вознегодовала. «Как здесь убирают? Мусор с утра не выносили. Туалет моют каким-то дешевым средством. Я его узнала!» «Ничего-ничего!» — почти пропела Машка, выскочив с бумажной салфеткой, и, вытирая стол, продолжила. «Как зовут коллекционера?» Но Инна Львовна во время паузы вдруг как-то затуманилась, насупилась. «Не надо вам туда, девочки, соваться, опасно. Пусть полиция разбирается, потом еще вас убьют, а я переживай». «Но мне только имя». «Нет, Миша вообще запретил, а я так». «Тогда только два слова. Вы охранников своих хорошо знаете?» Инна Львовна удивилась. «Вообще не знаю. Миша попросил в агентстве надежных, но не сильно дорогих. Мы же не думали, что так обернется. Архип сегодня все время был здесь?» «Да». «Врача привел, лекарства мне давал, Михаила проведывал». «Ты что, думаешь, это кто-то из них?» В глазах Инны Львовны заплескался страх. «Не знаю». «Может, вы вообще не устрицами отравились? Ничего подозрительного в ресторане не заметили?» Ирина Львовна, которая в этот момент поднесла к арту стакан с водой, аж поперхнулась. «Ты считаешь, нас нарочно отравили?» «Могли. Никто ж не знал, что вы нам билеты отдадите. Меньше народу в ложе было бы». «Только кто это мог сделать? Гена? Сами-то вы что думаете?» Инна Львовна поставила стакан на столик и твердо сказала. «Я думаю, права была гид Катя». «Проклятые это звезды, несчастливые, хватит с меня вены, надо домой улетать. Раз в жизни захотела отдохнуть по-европейски, чтобы все красиво, благородно, подругам рассказать. И вот, пожалуйста, все, девочки, я устала». Если честно, я тоже уже мечтала об одном — лечь в койку и забыться сном. Мы пожелали Ирине Львовне спокойной ночи, но сами спокойствия не обрели. Неожиданный визит. Как только мы вошли в номер, к нам постучали. Я открыла дверь и замерла на пороге. «Ты что, ждешь, что я сейчас об голову кирпич разобью?» пробурчал бывший десантник Гена. «Ну, не вожу я с собой кирпичи!» И он сделал попытку просочиться в наш номер. Машка преградила ему путь грудью. «Тебя разве не арестовали?» «За то, что ложу перепутал? Нет!» «Вы, вижу, тоже на свободе». «Чего тебе надо?» «Маша, не тупи, дай войти». К моему удивлению, Машка отошла в сторону и пропустила в наш номер потенциального убийцу. Еще и дверь за ним закрыла. «У вас выпить ничего нет?» Прицельно-снайперски оглядел комнату Гена. «Обалдел?» — хмыкнула Машка. «А пожрать?» «Я из-за их ментовки даже не обедал». «Мы не едим на ночь». Сурово ответила подруга. «Зря», — вздохнул Гена, — «это очень вкусно». И плюхнулся на наш диван, отчего тот тоскливо крякнул. «Что, Жанку кокнул? Теперь к нам пришел выпить-закусить?» Пошла в наступление Машка. «Бомбическая логика. Я клиентов не убиваю, и то, что охраняю, не краду», — отчеканил Гена. «Но полиция, нутром чую, хочет свалить все на меня. Прошлое им мое не нравится». «А что у тебя в прошлом?» «Горы трупов?» — Гена насупился. «Помощь братским странам в защите рубежей». «От нас чего надо?» — Гена вздохнул. «Ты девка башковитая. Лучше меня тут соображаешь. Я за границей только в Турции был. Но ну, не считая... Эти арийцы что-то ракочат, а я ничего не понимаю. Могу ответить лишь хэндехох. Переводчик-идиот. Вы хоть по-английски болтаете. Короче, нужно найти, какая сука это сделала». «Думаешь, это женщина?» — скинулась Машка. «Сука, в широком смысле слова. Ты хвасталась, что хороший расследователь. Так расследуй!» «Что говорит Архип?» — уже деловито спросила Машка. «Сидит, глаза пучит. Желторотик. Говорит, все время при хозяевах был. Он по малолетству что-то на родине накосячил, не с теми парнями связался, и сейчас боится, что это дерьмо всплывет. «Да, дерьма в истории многовато». Целить кому-то информацию твой желторотик мог? Вот, уже соображаешь. Я спрашивал, он, конечно, не в сознанке, но теоретически мог. Вопрос — кому? Что, выпить правда ничего нет? Машка вздохнула, пошла к шкафу, достала начатую нами вчера бутылку дорогого вина, налила гени половину бокала, потом глянула в его жадные глаза и долила до доверха. «Небось кислая». С поморщился он и опрокинул бокал французского бордо залпом. Мы с Машкой переглянулись. Фу, полегчало. Что хочу сказать. Я человек военный. Всегда смотрю на часы. Зашел в здание в 12.31. Первые одуваны как раз стали выползать. Потом носился, как недоморенный таракан. Мишка в армии не служил, право-лево в ложах перепутал. К вам вошел в 12.46. «Вот за эти 15 минут кто-то Жанку того. Работал профи. Такой яд по рецепту в аптеке не купишь. Короче, я не слушал, когда Лена про того парня говорила. А теперь я бы его пощупал. Кто такой, откуда?» Дуру эту на репетиции пытался расколоть, но она только глазками как прицелом рыскает и лыбится, делает вид, что по-русски не понимает. «Хорошо, попытаемся завтра узнать». «А сейчас иди, мы хотим спать. И учти, мы с тебя подозрения не сняли», — строго сказала подруга. «Маша, детка, выпей успокоительного. Кстати, есть отличный рецепт. Десять капель валерьянки на стакан коньяка», — хмыкнул Гена. «И посмотри». Он сунул ей под нос кулак размером с боксерскую перчатку. «Думаешь, я в десантуре уколы противнику ставил?» Когда за ним закрылась дверь, я с облегчением выдохнула. Но Машка еще не успокоилась. Я там мусор в туалете у Инны Львовны сфоткала. Достала она, укладываясь в кровать, свой телефон. Глянь, зачем? Там столько коробочек от лекарств. Вдруг упаковка от шприцев или от яда? «Маша!» — взмолилась я. «Ты сама сказала, она не похожа на идиотку. Можно я поразглядываю мусор в чужом туалете завтра? Как там в старой комедии говорится? А то переделаем все хорошее в один день». Но завтра про мусор мы забыли. Полный захер. Утром Машке надо было бежать на конгресс пищепромышленников, отрабатывать дармовую поездку. Так что узнать о незнакомце на рецепции она поручила мне. Увы, знание языков не спасло. Дежурная Мила улыбалась, но искать фамилию русскоязычного постояльца среднего роста и среднего телосложения отказалась. То ли берегла тайну клиента, то ли никого не опознала по моему красочному описанию. Впереди у меня был свободный день, и я решила посвятить его Брейгелю. Ничто так не успокаивает, как вечная классика. На улице милый красивый снежок превратился в противный дождь со снегом. Так что по дороге к Историческому музею искусств я чуть не пала жертвой Захера, самого известного венского кафе с самым известным тортом. Только длинная очередь покорных китайцев перед входом вернула мне тягу к прекрасному. Но путь к нему я решила скоротать, свернула со столбовой дороги в почти пустые узкие улочки, быстро заплутала между одинаково красивыми домами с нарядными рождественскими витринами закрытых магазинов. И тут мне почему-то не понравился звук слышащихся за спиной шагов. Раза два я резко обернулась, заметив только мелькание чьей-то тени. Свернула в совсем уж тихий переулочек. Как вдруг кто-то цепко схватил меня сзади за локоть. Я обернулась. Что ж, кто ищет, тот всегда найдет. Это был он, незнакомец, которого я тщетно разыскивала в отеле. Правда, сейчас его появление меня не обрадовало. «Что вам надо?» Неожиданным фальцетом вскрикнула я. «Поговорить», — ответил он, а сам открыл ногой дверь в какой-то дом и сделал попытку втащить меня внутрь. «Я вызову полицию!» — начала кричать я, пытаясь вырвать руку. Но незнакомец цыкнул. Тихо. Приставил к моему боку рыжую сумку, которая висела у него через плечо. Очевидно, там был пистолет. И сказал, «Я вам этого не советую». после чего все же втащил меня за дверь. Там оказался не подъезд, а длинный переход в какой-то дворик. «Что вам? Что хотите?» — продолжала трепыхаться я. Незнакомец еще крепче прижал ко мне сумку и выдохнул в самое ухо. «Где она?» «Кто? Маша?» — не поняла я. «Какая Маша? Звезда где?» «Фу!» — я выдохнула. «Вы ненормальный? Считаете, что я украла звезду?» «Больше некому». Уставился на меня незнакомец прозрачно-голубыми глазами. Украсть ее могли только четверо. Охранник — вы, ваша подруга и я. Я не крал. Девицу не убивал. Значит, вы с подругой. Почему не охранник? Заинтересовалась я. Слишком тупова для убийства на концерте. Для этого надо иметь воображение. И потом шприц, яд. Не оружие десантников. Я навел о нем справки. А вы врач. «Железная логика», — сказала я. «Если врач, значит, убийца. Только мы с подругой вообще считали, что это бижутерия. И попали на концерт случайно. Считаете, настоящий врач всегда носит с собой скляночку с ядом?» Все вы врете, — как-то неуверенно возразил мужик. Похоже, он играл роль бандита в первый раз, и премьера провалилась на глазах. «Спросите у Михаила. Он отдал нам свои билеты в последний момент». «А вас нанял коллекционер, который охотится за сокровищами Сиси?» Пошла я в ответную атаку. «Мама Миши нам все рассказала». «Никто меня не нанимал», — обиделся незнакомец. «Это мой отец. Да, он коллекционирует драгоценности дома Гамсбургов, особенно императрицы Елизаветы. И послал вас украсть звезду? Что вы несете? Он послал меня проверить, не купил ли Михаил эту звезду в ювелирном доме Кехертов». Только они могли сделать такую искусную подделку, если это подделка. И? Нет. Им никто ничего подобного не заказывал. Так они и признали. Так они и признались. Их фирму знает весь мир. Ей больше двухсот лет. Нет смысла рисковать репутацией из-за сомнительной аферы. Но кто-то же Жанну убил. Да уберите вашу идиотскую сумку. Нет там у вас ничего. Одни интеллигентские понты. Мужик аж расстроился. «Почему вы так уверены? Я отличник кафедры психологии. Ни на психбольного, ни на убийцу вы не тянете. А вот вруном вполне можете быть. Пока из всех вы лучший подозреваемый. У вас есть сильный мотив, а убийство могли и заказать». «Зачем бы я тогда перед вами комедию ломал?» — невежливо спросил незнакомец. чтобы я рассказала о ваших поисках убийцы в полиции? Это, кстати, умно». Угу. «Я вообще умный. Результат моей поездки в Вену — это блестяще доказывает. Папа будет доволен». «А чего хочет ваш папа?» Инна Львовна сказала, что он угрожал Михаилу. «Мой папа?» — изумился незнакомец. «Бред. Они поругались, это да, из-за денег. Но чтобы папа угрожал? Зачем? За тем, что хотел купить звезду по дешевке. «Это мать Михаила вам сказала?» «Но если два миллиона долларов за каждую звезду — это по дешевке? «Простите, что значит «за каждую»?» — изумилась я. И уже у Михаила было пять». В свою очередь удивился незнакомец и, заметив мою оторопь, хмыкнул. «Похоже, он рассказывает маме далеко не все. «Странная какая-то история», — протянула я. «И преступление дурацкое», — поддакнул незнакомец. «Тут не соглашусь. Жанна убита, заколка пропала, убийца не найден. Вы были нашей последней надеждой». «А вы моей!» — вздохнул незнакомец. «Может, и правда, не так это и глупо». Все были заняты цветами. Даже я смотрел, как миллионеры их дерут. И вдруг улыбнулся. «Меня Денис зовут, а вас я знаю Елена». «Откуда вы все знаете?» — удивилась я. «В промежутках между нападениями на женщин я занимаюсь компьютерами. Торговля на биржах, написание кодов. В виртуальном мире я ас, не то что...» Он иронично кивнул на свою сумку. «Извините, что мы встретились с вами так. Я бы с удовольствием пригласил вас на рюмочку чего-нибудь горячительного, но, увы, пойду звонить папе». «Он все еще думает купить у Михаила оставшиеся звезды?» — спросила я, чувствуя, что во мне просыпается Машкин азарт. «Папа со мной это не обсуждает», — суховато ответил Денис. «Мы занимаемся каждый своим делом. у Вени, поскольку сделка очень серьезная, я согласился ему помочь. «Но если вам нужно было лишь узнать про подделку, зачем же вы за бешеные деньги пошли на этот концерт?» Я еще говорила, а у самой по животу пробежал ледяной холодок. Нехороший это был вопрос для пустой подворотни. Мне показалось, лицо Дениса посуровило. Отец попросил сфотографировать украшения на Жанне. чтобы слечить с тем которое ему приносил михаил зачем не знаю антиквары очень подозрительны поняла как я пойду тихо спросила я отступая к двери денис секунду помедлил потом опять улыбнулся конечно мне тоже надо идти и еще раз простите я не хотел вас пугать ничего ничего затараторила я было даже интересно за врача убийцу меня еще никто не принимал Я выскользнула из подворотни в переулок. Там громко галдела компания нетрезвых темнокожих подростков. Они очень удивились, когда я бросилась к ним, как к родным, и не отставала, пока не вышла вслед за их стайкой на оживленную улицу. Брейгеля мне уже не хотелось. Хотелось Джека Дэниэлса. Полный стакан. Кому выгодно? Вот это поворот! Машка была впечатлена моими успехами в роли доктора Ватсона. Мы встретились вечером, хотя названивать подруги я начала сразу же. Но на конгрессе Машка как абонент была недоступна. Вместо виски я выпила прямо на улице две кружки горячего кисловатого глювайна. Заела страх, брыжущий соком сосиской и бутербродом с мягким, как масло салом со специями. Потом поняла, что к такой еде нужен грушевый шнапс. Короче, навстречу в кафе, назначенную Машкой, я пришла тепленькой. Оказалось, подруга тоже не теряла времени зря. На сборище отечественных пищевиков она напилась французского коньяка с русской икрой. И между заседаниями позвонила в Москву одному своему другу, не будем называть, где он работает, с просьбой пробить по базам участников нашей незабываемой поездки. Выяснилось интересное. У Михаила действительно есть какая-то небольшая фирма. Но, судя по налоговым декларациям, большого дохода она не приносит. Инна Львовна уже два года как пенсионерка и внештатно преподает промышленный дизайн в одном из московских вузов. При этом Михаил ездит на «Мерседесе» и на «Ауди». По крайней мере, на него зарегистрированы обе эти машины. Живет в элитном комплексе в тихом центре Москвы, а мама в большой квартире на «Соколе», очевидно, подаренной сыном. «Точно биткоины майнит», — сделала вывод Машка. «Хотя вообще-то источники невидимого богатства в нашей стране могут быть из самых неожиданных мест. Сейчас подруга потягивала коктейль, как по мне, он был уже лишним и пыталась рассуждать логически». Выходит, наш добрый мальчик Миша спрятал от мамы оставшиеся четыре звезды, никому ничего не сказал и надеется тихонечко их продать. Опа! Последнее восклицание Машка издала так громко, что на нас обернулась парочка обнимающихся хипстеров. Ты поняла? Оглянувшись, азартно зашипела она мне прямо в ухо: Ищи кому выгодно. «А кому выгоден скандал на весь мир с неожиданно найденной звездой си, си Тому, кто хочет продать остальные звезды!» «Михаилу?» — ахнула я. «Пойдем!» — решительно поднялась подруга с деревянной скамьи. «Куда?» «К неудавшемуся жениху, конечно. Посмотрим, насколько сильно он скорбит». Только коварно объединившиеся глювайн, пунш и коктейль объясняют то, что я тут же подскочила и безропотно зашагала за Машкой к нашему отелю. Он был буквально в двух шагах. Уже у самой двери я малодушно понадеялась, что в номере никого нет. Но Михаил сразу же нам открыл и замер в дверном проеме. Судя по виду, он и правда скорбел. Лицо бледно зеленое глаза красные, то ли от слез, то ли от выпитого накануне, и какие-то замученные. «Здравствуйте, девочки», — сказал он вяло, не приглашая нас пройти. «Миша, нам очень жаль. Приносим соболезнования», — начала Машка. «К тебе можно?» «Спасибо, но...» «Извините, я сейчас не очень готов разговаривать». Если Михаил и изображал несчастного, то делал это талантливо. А придется, жестко сказала Машка, на Лену сегодня напали на улице, и нападавший вас знает. Может, мы все-таки поговорим об этом не в коридоре. Михаил отступил и сделал приглашающий жест. Лицо у него было растерянным. Лена, кто на вас напал? Денис, он сын того коллекционера, который охотится за звездой. Откуда вы знаете про коллекционера? А, да, мама разболтала, просил же. «Вы не пострадали?» — заботливо заглянул он мне в лицо. «Гораздо меньше, чем Жанна», — зло подумала я и отрицательно мотнула головой. «Чего он хотел?» «Чтобы я отдала звезду». «Что?» «Он думал, это мы с Машей». «Господь!» — трагически выдохнул Михаил, но так и не предложил нам сесть на роскошные розовые кресла из дворца. «Хотел как лучше, но, получается, впутал вас в этот ужас. Извините». «Вы ещё долго здесь пробудете?» «Пока не найдем убийцу», — с вызовом ответила Машка. Михаил резко посуровил. «Не надо. Не впутывайтесь в это. Отец Дениса реально помешался на звезде Сиси, и я не знаю. Но Денис сказал, «Звезда не одна, у вас их пять». Машка все еще была полна пьяной отваги. Лицо Михаила вдруг дёрнулось, губы скривились. «Что за бред? Он вам соврал». «Маша, Лена...» Михаил уставился на нас больными, воспалёнными глазами. «Никуда не лезьте. Хватит одной смерти. Этот человек опасен. Опасен. Вы меня поняли?» Я вышла из его номера на дрожащих ногах. Но Машка уже неслась по коридору, будто вихрь, и через несколько секунд стучала в номер охранников. Дверь открыл архип. «Гены нет», — равнодушно сказал он. «Отлично. Мы как раз к тебе». Ввинтилась в комнату Машка. «А я что?» — вытаращился на нас Архип диковатыми зелеными глазами. «Ты — подозреваемый в убийстве. Нам следователь в полиции сказал, ты на родине накосячил. Короче, они тебя подозревают». «Меня? Чего это? Я тут был. Инна Львовна и Михаил Дмитриевич могут подтвердить», — забубнил Архип. «Вот. Об этом я и хочу тебя спросить». «Михаил Дмитрич из отеля точно не выходил? Около двенадцати-тридцати. Может, на пару минут?» «Нет», — замотал головой Архип. «Полиция же спрашивала. Я как раз в это время у него был. Инна Львовна попросила лекарства ему передать. Михаил Дмитрич еще рассердился, сказал, «Я не маленький». Позвонил Инне Львовне. Они долго разговаривали. «А ты?» «Стоял, ждал». «Про что разговаривали?» — Вроде бы про лекарства, потом про какую-то дачу. Я не слушал. — То есть вы все из отеля не отлучались? — Не. -а. Слушай, мне проблемы не нужны. — А про Гену что скажешь? Архип хмыкнул. — Здоровый, бычара. Мог он Жанну убить? — Чё я-то должен за него отвечать? Нашли дурака с ним связываться. Сами его и спросите. На этом замечательном совете мы закончили наш допрос. Кто врет? «Это Михаил его убил!» Я проснулась от крика Машки. Честно говоря, даже звук московского будильника, призывающего собираться на работу, порадовал бы меня больше. «Кого его?» — пробурчала я, пытаясь накрыться одеялом с головой. «Пашу!» Напоил приятеля, украл звезды, дом поджег и выдал это за несчастный случай. Машка защелкала клавиатурой айпада, приговаривая. «Где там справки про все их имущество?» «Вот, нашла. У них была дача в деревне Снегирёвка». Подруга еще потыкала в айпад и задумчиво протянула. «Ничего не понимаю. Дом в Снегирёвке сгорел четыре года назад. Они что, так долго ждали? Ерунда какая-то». «Маша, может, ты все же сосредоточишься на пищевой промышленности? Сама подумай». Если бы Михаил грохнул друга детства, чтобы украсть звезды, зачем ему сейчас убивать невесту на виду у всего мира? Привлекать к себе внимание. Такие вещи продают тихо, а тут какой-то театр абсурда. Машка вдруг замерла, как кобра перед прыжком, уставилась на меня гипнотическим взглядом и протянула. «Как ты сказала? Театр? Блин, конечно! То-то я думаю, почему ничего не сходится? Быстро одевайся!» Когда Машку осеняет какая-то важная идея, она держит ее в тайне. Поэтому я не знала, куда мы несемся по почти пустынным утренним улицам, пока подруга не толкнула дверь в ювелирный магазин кехертов. «Могу я поговорить с хозяином?» — спросила она с порога юного гламурного продавца. «Мне нужен господин кехерт». «Какой?» — спросил продавец. «А что, их несколько? Тогда любой». «Это невозможно. Они уехали на отдых. Чёрт!» «Тогда мне нужен управляющий, тот, кто давно здесь работает. Это вопрос жизни и смерти», — продолжала Машка атаку. Парень посмотрел на нас с опаской. Куда-то позвонил. Через несколько минут в зал вышел высокий и худой, как жертв, седовласый австриец с костлявым жестким лицом, который прощупал нас рентгеновским взглядом. На богатых клиенток мы не тянули, и он холодно спросил по-английски. «Что вам угодно?» «Нам надо узнать про звезды СС, начала Машка. Но австриец тут же ее перебил. «Я предупредил ваших коллег. Я не комментирую эту ситуацию. Вы ведь журналистка?» «Нет», — ответила Машка, сощурившись. «Я подозреваемая в убийстве». Парень за прилавком разинул от удивления рот. Управляющий тоже уставился на нас в замешательстве. «Мы сидели с убитой девушкой в одном ложе. Теперь полиция пытается нас обвинить. Я хочу знать, это действительно могла быть настоящая звезда Сиси? -Си? «Не могу сказать, пока не увижу», — уже мягче ответил управляющий. «Можно ли подделать звезду так, чтобы эксперты приняли ее за оригинал?» Не отступала Машка. Австрийец улыбнулся одними губами, глаза остались настороженными. «Теоретически все возможно». «Мы сами делаем достаточно точные копии». Он кивнул на витрину. «Я ни за что не отличила бы выставленные в ней звезды от той, что была на Жанне. Но, конечно, специалист сразу увидит, что они новые». «А если их состарить? «Видите ли, сейчас другие технологии. В старых изделиях есть некоторые мелочи, детали, которые знают только наши мастера. Но ваши мастера могли бы их повторить?» Мужик посмотрел на Машку еще холодней. «Надеюсь, что нет. Тут нужна высочайшая квалификация. Хотя...» «У нас работали разные люди. Я не могу дать гарантии. Из России у вас ювелиры были?» «Нет». «Может, ученики, подмастерья...» «Несколько лет назад?» «Не было». Машка вздохнула. «Хорошо, спасибо». Мы уже двинулись к выходу, как вдруг подруга резко обернулась. «Постойте». крикнула она в прямую спину старика. «А уборщики? Кто-то из России у вас работал?» Управляющий повернулся. Что-то такое мелькнуло в его глазах. Наконец он решился. «Три года назад у нас была одна русская женщина. Но убирала очень плохо. Кругом заглядывала, расспрашивала. Мы решили, что она может быть, как это называется, наводчицей. Короче, через два месяца я ее уволил». «Как же вы вообще взяли ее на работу? Без знания языка, без документов», — прищурилась Машка. «Почему?» — удивился управляющий. «Она была замужем за австрийцем, документы в порядке, по-немецки говорила хорошо. Как ее звали?» Поскучнела подруга. «Не помню. Столько уборщиц сменилось. А по фото вы ее узнаете?» Машка стала быстро щелкать клавишами телефона. Наконец протянула айфон управляющему. Тот долго вглядывался в экран, потом не очень уверенно кивнул. «Вроде бы она...» Я заглянула Машке через плечо. С ее телефона на меня смотрела Инна Львовна. Разоблачение фокуса. «Ты поняла?» — возбужденно спросила Машка, когда мы вышли из ювелирного магазина. На всякий случай я кивнула и тут же спросила. «Так в чем там дело?» Это была подделка. Все звезды настоящие, Иначе в этой истории нет смысла. А подделкам нужен провинанс, история обретения. Потому они и отправили Жанну на концерт. Прикинь, убийство и кража драгоценностей на виду у 92 миллионов человек. Весь мир смотрит это в прямом эфире. Невольно поверишь, что заколка настоящая. Гениальное решение. «Хочешь сказать, что никаких звезд сиси у соседа подачи не было? А Жанна убила Инна Львовна?» «Скорее всего, исполнителем был Гена», — вздохнула Маша. «Жаль, симпатичный мужик». «Симпатичный?» — возопила я. «Ладно, не цепляйся к словам. Обалдеть! То есть Инна Львовна отлично говорит по-немецки. Жила в Вене, а прикидывалась забитой провинциалкой». «Точно, театр». То то мне их компашка с самого начала показалась карикатурной. Надо пробить, откуда у нашей училки взялся австрийский муж. Зайдем в кафе. В старинном зале с лепниной текла своя жизнь. На благородных красных креслах, за изысканными столиками восседали солидные мужчины или стали огромные на деревянных подставках газеты. Дорого, но не броско одетые дамы тихо беседовали, попивая вино из высоких бокалов. Пахло горячим кофе и сладкой выпечкой. Милая, уютная атмосфера. «Пробей мне ее с рождения!» — кричала кому-то по телефону Машка, вызывая неприязненные взгляды соседей и официантов. Кто ее родители, кто мужья, чем сама занималась? Да, вначале я ее не подозревала, потому и не просила. И Михаила. «Ладно, ладно, с меня ужин. То есть с тебя ужин, а с меня... договоримся». Я вздохнула. Далеко шагнула криминалистика. Какой-нибудь Шерлок Холмс уже коленки бы истер, выискивая ворсинки на филармонических коврах. А тут залез в базу данных, и человек как на ладони. Через две чашки кофе и три пирожных все три съела Машка, мы узнали. Первым мужем Инны Львовны был Волобуев, преподаватель Института геологии, отец Михаила. Он умер от инсульта. Вторым — Яков Каширский, бизнесмен. С ним она развелась, оставив себе половину его денег и всю фамилию. Третьим стал австриец Ханс Вурм. Но с ним Инна Львовна прожила всего год, вернулась в Россию. «Самое интересное другое», — наклонилась ко мне Машка с видом фокусника, у которого в шляпе трепыхается толстый заяц. Ее девичья фамилия — Залесская. «И что?» — не поняла я. Лев Залесский, ее отец, был самым известным в Москве ювелиром. Очень талантливый. Работал в московском ювелирном заводе и делал для высоких зарубежных гостей, а иногда и для жён парт-номенклатуры, точные копии драгоценностей из Гохрана. Потом так этим увлекся, что стал их изготавливать и для личных нужд. Жена — артистка МХАТа. Предлагала их потихоньку известным актрисам, певицам, писателям. Вот, кстати, откуда у Инны Львовны тяга к театральным эффектам. От мамы. Но кто-то ювелир раздал. За Лескова повязали и посадили. Тогда это была чуть не расстрельная статья. Обидно, за пять лет до перестройки. И что с ним потом стало? Выпустили? Нет. Умер через два года в тюрьме от рака. Подожди. А звезды Сиси тогда кто делал? «Вот. Есть еще интересный фактик. Знаешь, где учился Михаил? В Строгановке. Что-то типа художественное проектирование ювелирных изделий. То есть парень унаследовал талант деда, а мамашка-уборщица украла для него секреты ювелирного дома Кехертов. В этот момент за окном раздались автомобильные гудки. Я выглянула, и сквозь неторопливо падающие хлопья снега увидела дорожное происшествие по Венске. Фиакер не мог разъехаться со старинной пожарной машиной, которая катает туристов и огромным современным двухъярусным автобусом. В пробке перед музеем Альбертина стояло сразу три века истории. Как и в нашей детективной интриге, времена на этих улицах тесно переплелись. «Маша! Надо про этого гения и его злодейство срочно сообщить в полицию. Дальше самим действовать опасно», — сказала я. Как ни странно, Машка кивнула. Только у меня номер телефона следователя в гостинице остался. Придется вернуться. Нежданная встреча. Но первыми, кого мы с Машкой увидели, поднявшись к нам на этаж, были Инна Львовна с Михаилом. Вот только на карикатурных провинциалов они больше не походили. Инна Львовна сменила дорогую шубу на легкое стеганое полупальто. Натянула поглубже спортивную вязаную шапочку. Михаил был в простой синей куртке и с саквояжем в руках. Они явно торопились. «Уезжаете?» — Натянуто улыбнулась им Машка. «Да, здесь дороговато». Инна Львовна поправила на плече сумку-мешок и двинулась к лифту. «Что, оставшиеся четыре звезды продать не удалось?» Вдруг брякнула Машка. Я в ужасе толкнула ее локтем, но Инна Львовна уже остановилась. развернулась, сняла с плеча сумку, пошарила в ней рукой и вдруг шагнула прямо к Маше. «Что ты сказала?» Я глянула на Михаила. На нем, как говорится, не было лица. То есть лицо было, но совершенно белое. «А расскажите-ка мне, девочки, что вы знаете об этом деле?» Вдруг по-змеиному прошипела Инна Львовна. Она теперь и внешне больше не была похожа на провинциальную учительницу. Скорее... На зловредную гадину из какого-нибудь боевика, даже ядовитое жало имелась. Она вдруг выхватила из своего мешка шприц, зажала в кулаке и приставила иглу к Машкиной груди. Не надо, мама, сдавленно прохрипел Михаил. Но Инна Львовна уже толкнула Машку вглубь нашего номера, прошептав. Не дергайся, там даже царапины достаточно, скомандовала зашедшему за ней сынку. Дверь закрой. И снова зашипела моей подруге. Итак, откуда ты знаешь про звезды? Отпустите Машу! Это мне Денис сказал, сын коллекционера, что ваш Миша предлагал пять заколок его отцу. Затраторила я, понадеялась, вдруг сынок и правда скрыл это от мамы, и она переключит на него свое драгоценное внимание. Но Инна Львовна не удивилась. А Михаил неожиданно меня поддержал. «Мама, оставь их. Денис сказал им тоже, что ты говорила его отцу, Все в порядке, Пойдем. «Господи, почему из всего, что было у твоего папаши, тебе достались именно его убогие мозги?» — скривила губы Инна Львовна. «Считаешь, после того, что ты сказал, я могу их отпустить?» «Можете, можете. Вдруг спокойно, или мне так показалось?» — проговорила Машка. «Мы ведь по дороге сюда зашли в отделение полиции и все там написали, что ваш сын сам сделал эти звезды по примеру деда-ювелира, что вы украли секреты у кехертов, когда работали уборщицей. Они, кстати, подтвердили. Заказали гению убить Жанну для провинанса. Так что избавляться от нас вам смысла нет. Есть смысл быстро сваливать. Честно говоря, я думала, вы уже давно сбежали». Инна Львовна еще держала шприц у Машкиной груди, Но в ее глазах заплясали тени сомнения. «Мама, пошли!» — нервно запереступал ногами Михаил. Открыл дверь. И вдруг в нее влетел Архип. Оглядел диковатыми глазами нашу компанию. Инна Львовна так и не убрала шприц. «Архип, эти двое — преступники!» — вскрикнула Машка. «Хватай Михаила! Быстро!» «Я думала, ты умная!» — хищно улыбнулась Инна Львовна. «А ты дура! Архип, уходим!» «Можешь их как-нибудь отключить?» — кивнула эта милая дама на меня и Машку. Архип сделал шаг вперед и вдруг кулем свалился на пол. Громада Гена воздвигалась в проеме двери. «Одно движение, и я сверну вашему сыну башку», — сказал бывший десантник, зажав Михаилу шею. Инна Львовна истерически взвизгнула. «Отпустите его немедленно, иначе она сейчас сдохнет!» Я замерла в ужасе, но Гена сурово крикнул «Расходимся на счет три!» И через три секунды я уже обнимала Машку, которую Инна Львовна от себя оттолкнула, но шприц из кулака не выпустила. Гена отшвырнул Михаила к стенному шкафу и вдруг, шагнув вперед, со всей силы рубанул ладонью по руке Инны Львовны. Она вскрикнула, шприц выпал. Дальше я все помню, как в замедленной съемке. Вот с пола за спиной Геннадия поднимается архип, в руке у него тонкий нож. Он заносит руку, и вдруг неповоротливый на вид десантник поворачивается, взмахивает ногой, и сначала на пол падает нож, А потом, после еще одного удара в челюсть, Архип «Ненавижу шпану!» Зло пробурчал Гена, и я вынырнула из рапидной съемки. «Знаете, от какой неприятности этот говнюк здесь прятался? Целую семью вырезал, он киллер, у Балашинских. Ребята мне его сегодня по фотке пробили, а фамилию гад сменил». «Инна Львовна с Михаилом! Они сбежали!» Вдруг вскрикнула пришедшая в себя Машка. Рванула за дверь, коридор был пуст. «Звони на рецепцию и в полицию!» — крикнула она мне, помчалась к лифтам. Но лифт уже уехал. На рецепции не отвечали. Я бросилась догонять подругу, но когда мы, спустившись по парадной лестнице, мимо застывших в изумлении благородных вас, выскочили в холл, швейцар лишь пожал плечами. Дама с молодым человеком только что уехали на такси. Дальше случилось дежавю. Мы снова сидели в полицейском участке и по третьему разу рассказывали следователям нашу историю. Правда, в этот раз они были дружелюбнее. Из подозреваемых мы превратились в потерпевших. А когда вышли на перемигивающиеся разноцветными огоньками гирлянд вечернюю улицу, там на ступеньках нас ждал Гена. «Отстрелялись», — хмыкнул он. «Я тоже». «Нет, какие засранцы!» «Ни за что Жанку угробили!» «Красивая была девка, хоть и без мозгов!» «Так это Архип ее? спросила я. «Конечно!» — кивнула Машка. «Они все разыграли, как в театре. Эти двое сидели на толчке. Архип носился на рецепцию, приводил врача, просил лекарства. Светился вовсю, обеспечивал всем алиби, а потом выскочил и за полчаса все провернул». «Но как он вышел незамеченным? Там же камеры, швейцар!» Машка хмыкнула. «Инна его в хиджаб нарядила. Я у следователя выпытала. Вот сучонок!» Вознегодовал Гена. «Я только не пойму. Животы-то у них и правда скрутила? От толчка не отходили?» «Да, кстати, Маша, покажи мне свое знаменитое фото мусора», — попросила я. И через минуту уже орала. «Вот я дура! Надо было сразу посмотреть, что там!» Фортранс, Транс. Упаковка от сильнодействующего средства. Его принимают перед колоноскопией. Действительно, после него от туалета ни ногой». «Ой, девочки, давайте сменим тему», — взмолился Гена. «На какую?» — строго уставилась на него Машка. «Я бы сменил ее на стопарь-вискаря», вискоря, кивнул бывший десантник на призыв на горящую вывеску бара. Возразить тут было нечего. Бегство. «Куда мы полетим?» — спросил Михаил. Они сменили три такси, пока доехали до Восточного вокзала. Там Инна Львовна зашла в туалет и вышла из него уже турецкой женщиной в хиджабе, закрывающим лицо и чёрной юбке. Она натянула ее поверх брюк. У Михаила появились усы и бородка. «Мы не полетим. Электричка до Зальцбурга отходит через пять минут». Там мы берем в прокат автомобиль, едем в Мюнхен, а оттуда уже летим в Дубай. Куда? К одному шейху, большому любителю драгоценностей. У меня всегда есть резервный план. Вот твой новый паспорт. Да, все таки это была страшная ошибка. Убивать Жанну? Я тебе говорил. Ты ведь обещала, что она просто потеряет сознание. Я не про Жанну. Но не рассчитала дозу. В конце концов, я не врач. Ошибка? связаться с этими девками. Думала, журналистка на нас сработает, историю красиво распишет, а она... «Господи, зачем я только тебя послушал?» «За тем, что 8 миллионов долларов — отличная сумма, и этот подонок должен был нам ее выложить». Так и знал, для тебя главная месть. Не проще было вместо Жанки ему укольчик сделать. Не проще. Отец мучился в тюрьме два года. Я хотела, чтобы и этот помучился». Ему легче сдохнуть, чем потерять большие деньги. Жаль, такой план пропал. А теперь еще и это. Инна Львовна посмотрела на руку. Палец, по которому ударил Гена, распух. Заживет. небрежно кивнул Михаил. «Ты точно идиот». В глазах Инны Львовны замерцал фанатичный блеск. «А если это перелом? Вдруг плохо срастется? И когда они уже шагали по платформе к поезду, добавила. Как, по-твоему, я буду делать новые звезды и прочие цацки? Однажды, сорок лет назад. Инна с детства росла среди золота. В прямом смысле слова. Золото было папиной работой, как и драгоценные камни. Пристройка на даче, которую они звали летней кухней, на самом деле служила ему мастерской. На этой кухне он работал и зимой. топил небольшую печь. Инна заворожённо наблюдала, как отец зажигает горелку, как на железном подносе раскладывает тигли для разных металлов, как, надев очки, вводит синим огнем над золотыми полосками, которые становятся огненно-красными, а потом шипят, брошенные в миску. «Что ты там торчишь?» — недовольно окликнула ее мать. Яркая блондинка, обожающая веселые компании, актерские шумные застолья, на которых царила, она не понимала занятий мужа, требующих терпения и тишины. Да и самого льва, так не похожего на свое имя, мягкого, застенчивого, во всем с ней соглашающегося, не понимала тоже. Ее все в нем раздражало, как он ест, не замечая, что в тарелке, как покашливает от своих крепких сигарет, как заискивающе вежливо разговаривает с обнаглевшим соседом, нанятым на садовые работы. Иногда казалось, что мать с удовольствием и вовсе сослала бы мужа на эту летнюю кухню, которую она презрительно называла «твой курятник», лишь бы он выносил ей оттуда деньги. А для Инны это было лучшее место на земле. Обычно, немногословный, отец за работой расцветал, преображался. Рассказывал ей про камни. Что означают, какие между собой дружат, а какие ссорятся, как открыть свет, который у них внутри, а потом стал потихоньку ее учить. В восемь лет Инна сделала первое свое колечко. «Посмотри, у девочки настоящий талант!» Побежал отец показывать матери ее поделку, но та лишь брезгливо поморщилась. «Инна...» «У тебя же все пальцы почернели, будешь ходить с такими страшными руками, на тебе никто не женится». В глазах матери только удачное замужество могло как-то исправить обидную посредственность дочери. Ни внешности выдающейся, ни ума. Впрочем, дочь вообще мало ее интересовала. Зато в классе подружки и не завидовали. Она лучше всех одевалась. Семья жила по советским временам по-королевски, и у нее были... Такие красивые украшения. В 17 лет Инна уже вовсю помогала отцу. Он дома по памяти делал копии колец и сережек, которые на заводе приносили ему из Гохрана. За оригиналы не выдавал, но его клиенты и так были счастливы, таких украшений не было ни у кого. С заказчиками Лев такой смирный дома держался сухо и деловито, называл очень немаленькую цену. Вторг не вступал. если цена не устраивала, тут же прощался. Милу и Инну нужно было содержать хорошо. Все закончилось в один день. Утром отец встретился с очередным заказчиком, молодым хлыщом Виталиком, служившим в МИДе. Его папа был какой-то шишкой, чуть ли не из ЦК. Виталик хотел купить ожерелье для невесты, но когда услышал цену, заржал. «Ты, отец, случаем...» «Ноликом не ошибся, даю тебе четыреста, и ожерелье мое. Четыреста рублей не окупало даже расходы на металлы. Алмазы, сапфиры, белое золото. Отец сказал «нет». И, не слушая гневных угроз хлыща, выставил его за дверь. А вечером, только они сели ужинать, в дверь позвонили. Мать вспорхнула, побежала открывать, Запахивая на ходу роскошный китайский халат с драконами, в эту пору обычно приходили только ее гости. Но мамина красота не понадобилась. В комнату вошли двое хмурых милиционеров и сказали отцу «Пройдемте». Так закончилась и ненасчастливая жизнь. И началась несчастливая. Имущество в доме описали, украшения изъяли. А вот инструменты и немного камней с золотом не успели. Отец уже у выхода посмотрел на Инну со значением, и она поняла без слов. Пока мать причитала, быстро оделась и рванула на электричке на дачу. Там забежала в летнюю кухню, собрала все инструменты и оставшиеся заготовки. Постучалась к подружке, что жила в конце улицы. «Можно я оставлю у вас в гараже свои вещи? Оставляй. Что там у тебя?» «Если я скажу, у тебя могут быть проблемы. Давай так. Ты не спросила, я не сказала». Подружка была надежная, Так Инна сохранила отцу жизнь, а себе профессию. Вначале пыталась выручить отца, бегала по влиятельным заказчикам. Пока один большой партийный функционер, накупивший украшений для жены и двух любовниц, не сказал ей «Не трать время, тебе никто не поможет». И не соврал, никто не помог. Два года Инна носила передачи в тюрьму. Мать за это время пришла к отцу лишь раз. Не смогла простить, что из сливок общества они превратились в изгоев. А потом отец начал кашлять кровью. И сгорел за месяц. У него открылся рак легких. А какое лечение в тюрьме? В перестройку Инна потихоньку поднялась. Украшения понадобились женам и дочкам бандюков. С одним она неожиданно подружилась, и он нежно крышевал ее бизнес. Потом стал депутатом, владельцем заводов, но когда было нужно, по-прежнему помогал. Долгое время Инна никак не могла придумать, как дотянуться до Виталика. Тупо заказать его не хотела. Что это за месть, если он даже не почувствует ничего? И вдруг, как бывает, два разных события неожиданно притянулись друг к другу и дали ответ. В газете появился репортаж. В музее частных коллекций открылась выставка украшений из собрания Виталия Совкина, известного собирателя раритетов из жизни австрийской императрицы Сиси. А в деревне Снегиревка сгорел вместе с домом местный алкоголик и бывший Мишин дружок детства Петр. Его дед часто хвалился, что жил у Вени в конце войны на внучки этой самой Сиси. Так история, которая в деле продажи подделок, главная сложность и сложилась. Три года понадобилось Инне, чтобы сделать точные копии «Алмазных звезд». Послать Мишу, которого она за неспособность хоть к чему-то определила убалтывать покупателей, с ними к Виталию. Организовать на новогоднем концерте в Вене лучший в мире провинанс. Ведь звезд было 27, их еще можно делать и делать. Инна вздохнула. Да, она боготворила отца. Но характер унаследовала матери, злопамятной и безжалостной. И еще она очень любила театральные эффекты. Инна откинулась в мягком кресле поезда, мчавшего их с Михаилом, в Зальцбург. Россия наглядела на белые заснеженные поля, сказочно милые домики между круглых холмов с высоченными елями. И новый план созрел у нее в голове. «Ничего, Виталик, и ещё придёт время поквитаться. До новых встреч!» «Прилетим, Славку убью», — сказала Машка. когда мы сидели в кафе Венского аэропорта и смотрели, как сограждане переминаются в длиннющей очереди к выходу, хотя до объявления о посадке оставалось еще полчаса. «Тебе мало трупов?» — спросила я. «Как раз более, чем достаточно. Больше не буду верить ничьим рассказам про путешествия. В смысле? Мне не показалось Вена скучной». Машка запихнула в рот очередное пирожное. «В следующий раз...» Поедем туда, где поспокойнее, в Мексику, Ирак, Афганистан, Сирию». «Не советую», — буркнул Гена. Он, поддавшись Машкиным чарам, решил лететь с нами одним рейсом. «Самое спокойное место — детская песочница». «Сидишь с жопой в песке, лепишь куличики». «Ну, еще в Новой Зеландии, — говорят, тишь да гладь». Я улыбнулась, потому что знала правду. Даже самое тихое место мира с приездом Машки непременно превращается в место преступления. По Фаскриптум. Автор благодарит замечательного венского гида Екатерину Ярикову за рассказанную историю о звездах Сиси. «Все, кроме убийства на новогоднем концерте и подделки этих звезд, чистая правда». Читала Екатерина Хабашова.